Ирина Антонова. Диалоги об искусстве. Пятое измерение. Вступительное слово. Эта аудиокнига создана по материалам авторской передачи Ирины Александровны Антоновой «Пятое измерение» которая выходила на канале «Культура» с 2002 по 2020 годы. Эта программа говорила об искусстве, обращаясь к самому широкому зрителю. Среди всех тем, которые охватила за время своего существования передача, для книги мы выбрали тему «Вечные темы искусства». Книга не претендует на то, чтобы быть учебным пособием. Это авторский взгляд на историю искусства. Попытка заинтересовать читателя, показать ему широту и многогранность истории искусства в первую очередь на примере сокровищ Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, а также на примере выставок, проходивших в его стенах. В 2002 году в Пушкинском музее прошла авторская выставка Ирины Александровны «Диалоги в пространстве культуры». Это был опыт сравнительного прочтения памятников. Ирина Александровна очень любила такой неординарный подход к изучению и, в первую очередь, к восприятию искусства. Обычно мы рассматриваем творчество художника в контексте времени, в которое он жил, анализируем истоки его творчества. Но, как часто оказывается, в искусстве переплетений и пересечений гораздо больше, чем мы можем предположить. Создатели и создания влияют друг на друга. Один мастер вдохновляется работами другого. И когда мы смотрим на картины в определенном контексте, под определенным углом, мы видим их по-новому. Даже развеска картин в зале может поменять восприятие полотна. Часто бывает, что работа, которую мы прекрасно знали и даже особо не выделяли в экспозиции музея, открывается с иной стороны на выставке в другом окружении, и уж тем более на выставке в другом музее. Картины, статуи ведут диалог не только между собой, но и со зрителем. Мы участвуем в нем, даже если не задумываемся и не стремимся к этому. Эта мысль всегда присутствовала и в рассказах Ирины Александровны. Как искусство влияет на нас? Как мы влияем на наше восприятие искусства? Вечные темы — потому и привлекали ее, что позволяли говорить об истории искусства не академично, а достаточно свободно перемещаясь во времени и пространстве и выделяя из созданных шедевров те, которые наиболее ярко иллюстрируют вечную тему искусства и способны захватить зрителя. Ирина Александровна в своих передачах не раз обращалась к этим вечным, вечным темам. В книге использован материал, рассказывающий о выставках Россия и Германия. Гармония и контрапункт. 2003 год. Вавилонская башня. Земля и небо. 2004 год. В кругу семьи. 2007. Детство, отрочество, юность. 2010. Вечные темы искусства. 2016. Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Предисловие. Программы и фильмы об искусстве выходят на телевидении регулярно, но лишь немногие остаются в памяти зрителей, и только единицы могут претендовать на то, чтобы составить курс для изучения истории искусства. Программа «Пятое измерение» оказалась именно такой. Познавательная, академическая, наиболее полно рассказавшая и историю Пушкинского музея, и историю мирового искусства. Произошло это, мне думается, в первую очередь потому, что автором и ведущей этой программы была Ирина Александровна Антонова, человек, которого нет нужды представлять. Она рассказывала о живописи, скульптуре, художниках и коллекционерах так, словно была свидетелем того, как создавались шедевры, словно лично была знакома с великими мастерами, будь то Микеланджело или Ван Гог. И все это потому, что она искренне любила свое дело, свой музей искусство и весь наш мир. Программа «Пятое измерение» — совместный проект канала «Культура» и телекомпании «Цивилизация», впервые вышла в эфир в 2002 году. «Цивилизация» уже имела огромный опыт в создании программ об истории и искусстве. В ее багаже были такие передачи, как «Под знаком Пи», «Избранные», «Гении и злодеи уходящей эпохи», «Вокзал мечты», «Искатели», Инициаторами создания программы «Пятое измерение» были вдохновители телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и Александр Митрошенков. В 2001 году они и предложили Ирине Александровне новое для нее дело — быть автором и ведущей телевизионной передачи. Им же принадлежит и название программы «Пятое измерение». Ирина Александровна, надо сказать, колебалась, но недолго. Она любила новые задачи, и решилась освоить новую профессию. Первый сезон, посвященный истории музея, был самым академичным. А дальше Ирина Александровна стала свободно, увлекая своей эрудицией и темпераментом, рассказывать об искусстве. У передачи появилась широкая аудитория. Нередко зрители, посмотрев очередной выпуск, шли в музей увидеть ту или иную, часто уже знакомую им картину, по-новому, так, как предложила Ирина Александровна открыв для всех новое, пятое измерение искусства. Александр Митрошенков, основатель и президент рекламной компании «АВМ-Медиа», в которую входит телекомпания «Цивилизация». От автора. Мне хотелось бы предложить внимательным посетителям художественных музеев несколько новый взгляд на те произведения, с которыми они знакомятся в музеях мирового искусства, а к ним, несомненно, принадлежит и Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Рассматривая коллекции произведений искусств любого музея, мы найдем сквозные темы, объединяющие художественные произведения, созданные в разные века и в разных странах. Сюжетные основы изобразительного искусства очень разнообразны. Это сам человек, его окружение – природа и то, что называется «вторая природа», то есть тот мир вещей, который человек создает. И есть главные, ведущие темы, которые волновали художников во все времена. Это в первую очередь темы любви, смерти, героизма, творчества. Такие темы носят название вечных тем в искусстве. Главный в них — это, я бы сказала, преемственность, диалог с прошлым обращение к традиции и каждый раз создание какого-то нового взгляда на большую и важную для человека тему. Ирина Антонова Любовь Любовь — это вечное чувство и вечная тема всех областей искусства, литературы и музыки, живописи и скульптуры, театра и кинематографа. Число художественных произведений, посвященных теме любви, неисчислимо и бесконечно многообразие интерпретаций этой темы. Уже древние греки создали терминологию различных видов любви. Они говорили о любви эросе, любви чувственной любви страстной. Они определяли агапе, жертвенную, бескорыстную любовь, любовь-филию, платоническую любовь, любовь-старге, то есть любовь-дружбу, и также любовь, означавшую семейную привязанность. На протяжении веков мы находим огромное количество произведений, которые интерпретируют любовь как необыкновенно разнообразное в своих воплощениях чувства. В Риме, в галерее Бургезе, на холме Пинчо, хранится картина великого Тициана, на которой изображены две молодые прекрасные женщины. Они сидят у античного саркофага. Одна обнажена, другая одета в пышное нарядное платье. Внешне они очень похожи. Между ними плещет рукой в воде крылатый малыш Эрот. Это бог любви. В римской традиции Амур Купидон. Эта картина одна из самых, наверное, загадочных в мире. В разное время ее называли по-разному. Например, «Красота украшенная» и «Красота неукрашенная». В образах молодых женщин видели и героинь различных античных мифов, и персонажей повести великого итальянца Боккаччо Фьяметта, которая считается самым первым психологическим произведением о любви в мировой литературе и рассказывает о любви и верности. Фьеметто и Бокаччо называют свою возлюбленную, хотя неизвестно, жила ли такая женщина на самом деле, или это вымышленный персонаж. Сегодня картину Тициана называют «Любовь земная» и «Любовь небесная». Считается, что именно в этой картине отразились представления людей XV века и, в частности, одного из философов того времени, неоплатоника Марсилио Фичино о двойственной природе любви. Имеются в виду две минеры, Венеры. Венеры-сестры, Венеры-близнецы. Обе – добропорядочные женщины, но одна символизирует любовь идеальную, возвышенную, другая – любовь земную, чувственную. Как человек возрождения Марсилио Фичино обращается к античной философии, а такое понимание двойственной природы любви было описано Платоном в его известном диалоге «Пир». Перед зрителем две женщины, одна одета в великолепный наряд. Она олицетворяет земные чувства, в том числе любовь к красивым одеждам. Вторая полностью обнажена. Она олицетворяет любовь небесную, возвышенную, когда человек не нуждается в особых одеяниях, чтобы говорить о высоте своих чувств. Эжен де Лакруа, французский художник XIX века, считал, что Тициан ближе всех подошел к самому духу античности, и в картине действительно царит дух ясной, счастливой гармонии. В этом размахе диапазона чувств существуют очень многие художественные сочинения, живописные, литературные и музыкальные. Мы знаем, что великий Данте в божественной комедии, в этом потрясающем произведении, охватившем все глубины человеческого существования, размышляет о космической силе человеческой любви, которую он называет «любовь, что движет солнце и светило». Одним из главных человеческих чувств называет любовь и наш отечественный гений Александр Сергеевич Пушкин. Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. То есть он считает, что любовь — это главное чувство, эмоциональная природа, которая важна для человека. Античность. Тема любви в искусстве всегда занимала одно из центральных мест. Для древних греков понятие любви было неразрывно связано с понятием красоты и воплощалось в образе прекрасной женщины, богини любви Афродиты, в римской мифологии Венеры. Конечно, в античности были представлены и драматические коллизии, и трагические образы любви. Их в полной мере выразили отцы древней трагедии Софокл и Еврипид в своих трагедиях Царь Дип и Ипполит. Но поскольку эти аспекты не нашли своего отражения в изобразительном искусстве, по крайней мере, известном нам, мы будем рассматривать тему любви в образе прекрасной женщины. Уже в древнейшие времена было создано много, прежде всего, скульптурных произведений, посвященных богине любви. Один из самых ранних памятников, на котором мы можем увидеть Афродиту, так называемый Трон Людовизи. Этот рельеф был обнаружен в XIX веке в Риме на вилле, принадлежавшей старинному аристократическому роду Людовизи. Он датируется 460-450 годами до нашей эры и долгое время считался основанием трона, потом эта точка зрения изменилась. Но название памятника осталось. В центральной части рельефа изображено рождение Афродиты из морских волн. Афродита одна из первых богинь Древней Греции, и имеется несколько версий ее происхождения. В более позднее время они говорят как о дочери Зевса, а в ранних мифах она описывается как богиня, рожденная из пены морской. Отсюда ее эпитет ⁇ пеннорожденная ⁇ В рельефе трона Людовизи изображен момент, когда из морских пучин поднимается прекрасная молодая женщина. Ей помогают две нимфы, и они и Афродита в прозрачных одеждах, облегающих тело. И нимфы целомудренно держат перед Афиной шаль, которая отчасти прикрывают ее. Очень интересные фигуры слева и справа от этого рельефа. Одна из этих сидящих женщин, закутана в одежду и как бы хранительницу очага, а другая — обнаженная гетера, играющая на флейте. Здесь мы опять-таки видим тему любви возвышенной и любви чувственной, как в замечательной картине Тициана. Древнегреческий скульптор Прокситель создал один из самых знаменитых образов Афродиты. Он работал в IV веке до нашей эры и его Афродита Кницкая является первым известным изображением обнаженного женского тела. Эта статуя была страшно знаменита. Мы знаем, что она была исполнена в мраморе, а греческий мрамор удивительный по какой-то светоносности. Он впитывал в себя свет и отдавал его. Отсюда появлялось ощущение обволакивающей дымки, которой славились древнегреческие статуи и очень ценились. К сожалению, подлинная статуя не сохранилась, но известно огромное количество ее повторений, и в Пушкинском музее имеется маленькая статуя, один из вариантов Афродиты Кницкой. Прокситель — удивительный мастер женских образов. Он умел передать нежную красоту мягкого женского тела, владел удивительной лепкой, которая сообщает изображенным им женским телам какую-то особую теплоту. Из древней литературы известно, что моделью Проксителю послужила знаменитая гетера Фрина. Гетера в переводе значит «подруга». Это жрица свободной любви, прекрасная, независимая, не связанная брачными узами, подруга художников и поэтов. Обычно гетерами становились достаточно образованные женщины, и часто они служили моделями для художников. Афродиту... Прокситель сделал по заказу жителей острова Кос. Эта статуя явилась первой обнаженной статуей в древнегреческом искусстве. А ведь до Проксителя работали такие великие мастера, как Фидий и другие греческие скульпторы. Однако они не создавали Афродиту обнаженной. Прокситель решился на это первый. Когда он ее сделал и представил заказчикам, жители острова отказались от нее. Они испугались потому что никогда не видели изображений полностью обнаженного тела. Тогда эту статую приобрели жители острова Книт, именно поэтому она носит название Афродита Книдская. Один азиатский властитель захотел выкупить статую у жителей острова, но Книтцы не продали ее, ответив, что она является символом их острова и навсегда останется с ними. Возможно, косвенным свидетельством того, что именно Прокситель был первым художником, открывшим тему обнаженного женского тела для искусства, является дошедшая до нас фраза из древнегреческой поэзии, где говорится от лица Афродиты «Горе мне! Где же ногой видел Прокситель меня?» Значит, изображение обнаженного женского тела само по себе действительно для того времени было новшеством. Уже в этой статуе богини Афродиты можно видеть, что понятие любви и понятие красоты слиты в античном, классическом, идеальном образе воедино. Наверное, самым знаменитым образом Афродиты во всей мировой истории искусств является Афродита или, как позднее ее назвали, Венера Милосская. Всегда очень волнительно и ответственно говорить о художественных произведениях такого масштаба. Скульптура была найдена в 1820 году на острове Милос, откуда она и получила свое название. Сейчас считается, что ее создал Александрос Антиохийский между 130 и 100 годами до н.э., уже в эллинистическое время. Но Венера Милосская удивительным образом сохраняет настроение высокой классики, как называют время второй половины V века до нашей эры, когда ведущая роль в Греции принадлежала Афинам. Представление об искусстве высокой классики дает ансамбль афинского Акрополя, статую для которого создал великий Фидий, величайший скульптор Греции. Венера Милосская сегодня находится в Лувре, в Париже, а в Пушкинском музее хранится прекрасный слепок, Заказана еще основателем музея профессором Иваном Цветаевым. Как и великие образцы периода высокой классики, фигура Венеры Миловской отличается особым строгим возвышенным покоем. Ее бедра задрапированы неспадающим плащом. Это создает как бы пьедестал, на котором возвышается фигура. Статуя представлена в довольно сложном внутреннем движении, поворот головы. Поворот тела особо подчеркивает жизненность образа, его близость к природе, а сама постановка фигуры возвышает ее над окружающим миром. Я бы сказала, что в этой статуе есть ощущение недоступности, которое придает в еще большей мере идеальность прекрасной Венере. Античное искусство в образе богини Афродиты рассматривает любовь как приобщение человека к Богу, как соотнесенность человека в любви с мировой космической силой. Аристотель говорит о любви как об особом состоянии души. Древние греки понимали сложное соединение естественного, физиологического, чувственного и духовного начала в любви. Созданный античностью образ в этом его наполнении сохранился на многие века и остался одним из главных в пластических искусствах как в живописи, так и в скульптуре. Можно сказать, что тема любви — одна из самых распространенных тем всего мирового искусства и, пожалуй, наиболее продолжительно существующей в искусстве от его зарождения вплоть до наших дней. Это естественно, потому что эта тема выражает сущностное начало человеческого бытия. И пока существует человек, Она будет находить отражение в искусстве, поскольку непосредственно связана с жизнью и существованием человека в этом мире. У древних греков было представление, что Афродита существует не в одном образе, но есть любовь земная и любовь небесная. В произведении «Пир» Платон представляет свою теорию любви и говорит там о том, что земная любовь, если она настоящая любовь, в конце концов, приводит к любви возвышенной, которую он называет любовью небесной. Вслед за Платоном такое же понимание любви предложили и неоплатоники, чье учение достигло особого расцвета во времена Возрождения в XV веке. Возрождение В 15-16 веках, то есть спустя практически полторы тысячи лет, идеи античности попытались возродить итальянские мастера, и эта эпоха получила название Ренессанс или Возрождение. Наверное, самый знаменитый образ Афродиты того времени представлен на полотне «Рождение Венеры» великого итальянца 15-го, начала 16 века Сандро Боттичелли блистательного представителя итальянского искусства XV столетия, времени, которое получило название Кватроченто. Расцвет его творчества пришелся на вторую половину века, и за его спиной уже были великие открытия того времени в области живописи, которые и позволили художникам перейти от изображения икон к тому, что мы называем «станковой картиной». Произошло внедрение и развитие новой художественной формы, поэтому это время и называют временем открытия природы и человека в искусстве. Художники стали использовать в своих работах перспективу, то есть возможность убедительного построения пространства. За этим лежали в том числе научные изыскания. Художники научились изображать предметы объемно, а не плоскостно, как было принято в средневековой живописи. Наконец, они по-новому взглянули на сами предметы изображения. А главное место в их творчестве занял прежде всего человек, представление о котором, очень высокое и значительное, было поставлено в основу всей философии миропонимания эпохи Возрождения. Боттичелли – флорентиец, и то, что он стал одной из главных фигур итальянского Возрождения, неудивительно, потому что именно Флоренция – На этом раннем этапе возрождения оказалась центром формирования художественных и философских основ искусства. Боттичелли был тесно связан с правителями Флоренции, с семьей Медичи и прежде всего с Лоренцо Медичи по прозвищу Лоренцо Великолепный. Он действительно был великолепен, широко образованный правитель, окруживший себя учеными, музыкантами, писателями, поэтами, художниками. При его дворе работали Леонардо да Винчи и Микеланджело, и именно там начал свою деятельность молодой Боттичелли. Флоренция стала оплотом ренессансного гуманизма. Это означало, прежде всего, обращение к реальному человеку, желание возродить после столетий мистического Средневековья античное восприятие мира. Великая картина Боттичелли «Рождение Венеры» хранится в галерее Уфицы во Флоренции. Она была вдохновлена поэмой современника Батичели Анджела Полициана «Станцы на турнир», в которой описывается эпизод рождения Афродиты Венеры из пены морской. На картине изображен момент, когда на огромной раковине к берегу приплывает Венера. Прекрасная молодая женщина представлена в полный рост. Это одно из первых изображений обнаженного женского тела. Это тоже открытие эпохи Возрождения, понимание наготы как высшего совершенства природы и женской красоты как особого дара небес, который восхищает художника и зрителя. Два божества, сплетенные в объятии, зефиры, боги ветров, подгоняют раковину к берегу. На берегу нимфа, в затканном цветами платье, встречает Венеру и протягивает плащ, чтобы скрыть ее наготу. За Венерой Достаточно условно изображено море с белыми барашками волн, а по всему полотну картины разбросаны розы, один из атрибутов Венеры. Еще Аристотель говорил о том, что любовь — особое состояние души, и нам это становится очевидным, когда мы смотрим на центральный образ этой картины, чарующую стройную женщину с удлиненными формами тела. Замечательная ее поза. Венера кажется неподвижной а вместе с тем находится в довольно сложном движении. Опираясь на левую ногу, прикрывая рукой и волосами тела, наклонив голову, она смотрит на зрителя. Ее взгляд, взгляд обнаженного человека, это особый диалог с тем, кто стоит перед картиной, и он полон такой чистоты, такой нежности и грусти, такой погруженности в себя, что эротический контекст Который, конечно, присутствует в любом изображении обнаженного тела, отступает на дальний план, и перед нами предстает явление неземной красоты. Обостренный лирический мир Батичелли далеко отстоит от душевной и духовной жизни античности. Он, несомненно, уже пережил новый этап в развитии мира ощущений людей того времени этап христианства с его пониманием любви как милосердия, жертвенности. Недаром некоторые современные ученые, трактуя образ Венеры, неожиданно сравнивают этот образ с крещением Христа Иоанном Крестителем. Та же водная очищающая стихия и в полный рост данная фигура главного персонажа. Конечно, можно спорить с этой интерпретацией, как и с другими интерпретациями Венеры. Ее называют и Древней Евой, и Новой Девой Марией, но все это накладывается на образ рожденной античной мифологией и вместе с обостренным, удивительным лиризмом, который напоминает эта картина, захватывает нас. Полотно поражает также и неожиданным сочетанием двух противоположностей. С одной стороны, в нем есть завороженная неподвижность, настороженность, и вместе с тем здесь очень много движения. Разлетаются одежды зефиры и нимфы, Развиваются золотистые волосы Венеры. Но в целом остается ощущение, что мир замер перед этим прекрасным явлением. Основное выразительное средство Боттичелли — владение линией. Его линия необыкновенно гибкая, захватывающая и непрерывно меняющаяся. Вся картина построена на невероятной музыкальности и пивучести линейного решения. Мы не можем не обратить внимания на то, Насколько уплощена здесь уже завоевавшая свое место в картинах возрождения перспектива? Она в данном случае не так важна, как прекрасный женский образ, который предстает перед нами. Несомненно, для продолжения развития темы женской красоты и связанной с ней темой любви огромную роль сыграла Платоновская академия во Флоренции. Это объединение выдающихся литераторов и философов, было создано под покровительством могущественного Козима Медичи. Одно из первых мест здесь занимал Марселио Фичино, тот, кто развил теорию любви небесной и любви земной, опираясь на сочинение Платона. Тема слияния духовного и телесного» сыграла огромную роль в развитии и живописи, и скульптуры того времени, и один из гениальных образов этой темы — картина «Спящая Венера» Джорджоне. Быть может, кто-то помнит, что в далеком 1955 году это великое полотно из Дрезденской галереи демонстрировалось на выставке сокровища Дрезденской галереи в Москве, в Пушкинском музее. Справедливости ради, надо сказать, что античность знала сюжет лежащей Венеры. В Пушкинском музее хранится Уваровский саркофаг. Он называется так потому, что находился в коллекции графа Уварова, который приобрел его в Риме в 1843 году. Сам памятник, уже без крышки, был найден в XVI веке при раскопах в Риме, и с конца XVI века находился в разных коллекциях и был достаточно известен. В начале XVII века с эпизода опьянения Геракла на этом саркофаге сделал зарисовку Рубенс. Сергей Уваров Президент Российской Академии Наук и министр народного просвещения назвал приобретение овальной урной и отправил в свое подмосковное имение Паречье. Этот прекрасный большой мраморный саркофаг с изображением дионисийских празднеств создан около 210 года. На одной его стороне представлен миф о спасении Дионисом Ариадны. Известно, что Ариадна — Дочь царя Крита Миноса помогла афинскому герою Тизею победить страшного быка Минотавра. Тизей обещал увезти девушку в Афины и взять ее в жены, но оставил ее по пути с Крита на острове Наксос. Там ее нашел Дионис и женился на ней. Арядно возлежит на ложе, и мы видим, что тип лежащей женщины уже существовал в античном искусстве, хотя встречался достаточно редко. Спящую Венеру Джорджоне, судя по всему, заканчивал Тициан. Здесь почти нет атрибутов Венеры, ни цветов, ни бога любви, хотя есть свидетельство, что в картине присутствовало изображение Амура, но в окончательном варианте оно исчезло. Женщина изображена спящей мирным сном. Ее глаза закрыты. Это очень важный мотив. Как только обнаженная натура открывает глаза, Возникает иной мир образов, и поле толкования изображения расширяется. Мотив спящей обнаженной женщины гениально придуман Джорджоне. Он остается мотивом абсолютно уникальным, который никто не повторил. В этой картине есть понимание того, что человек и окружающий его мир едины, что человек — часть этого мира, лучшее создание природы. Этот мотив стал очень распространенным не только в искусстве Италии, но и других стран. Однако никто не смог повторить это единство человека и окружающего мира с такой пронзительной, одухотворенной силой, как Джорджони. Венера изображена на фоне поэтичного, умиротворенного пейзажа. Очевидно, именно пейзаж и был написан Тицианом. Удивительная гармония царит в этой картине. подобно Джорджоне тонко владеет линейными ритмами, и та линия, которая очерчивает прекрасное юное тело, и есть главный пластический мотив картины. Поразительно сочетание чувственного начала и возвышенного целомудрия в этом образе. Я бы сказала, что прелесть чистоты и есть главное содержание этой картины. И снова художник эпохи Возрождения, вслед за древнегреческим мастером, подчеркивает главную тему этих образов богинь любви — женщина — божественное творение. Обнаженная натура в этом контексте становится высшей формой живописи. Близка картине Джорджоне и работа Тициана Венера Урбинская из галереи Уфицы. Называется она так потому, что была исполнена по заказу герцога Урбинского. Она близка картине Джорджоне по мотиву, но далека по замыслу. Здесь в позе, подобно спящей Венере, изображена женская фигура. Но в этой картине царит другое настроение, и прежде всего мы обращаем внимание на повествовательный контекст. Прекрасная молодая женщина привольно расположилась в интерьере на смятых простынях. У ее ног лежит собачка, это символ верности. В ее руках охапка роз, символ Венеры. В глубине комнаты изображены кассони, сундуки для хранения одежд. В одном из них роются две служанки. Возможно, они ищут одежду, в которую будет одета Венера. За окном фрагмент пейзажа. Мне кажется, что и в этом полотне тема любви как высшей ценности звучит с огромной силой. В нем есть особая простота и естественность, теплота и мягкость, но вместе с тем присутствует и чувственное начало, которого нет в спящей Венере Джорджоне. Здесь оно передано через все прелести, открытые взору, и это ощущение усилено красным цветом дивана, цветом платья служанки, цветом драпировки, на фоне которой изображена центральная фигура. Вместе с тем в этом образе сохраняется и божественный орел Венеры, и он более всего связан с направлением взгляда женщины. Как персонажи на очень многих портретах того времени, Венера Тициана – практически не смотрит на тех, кто находится перед ней. Она смотрит вдаль, в направлении перспективы, но ни на кого специально, и эта ее отстраненность от реального зрителя очень много значит в картине. Она свидетельствует о ее божественности. Венера Тициана неприкосновенна, самоценна. Она отдалена от всех зрителей, И эта недоступность, которая также была в высшей степени присуща Венере Джорджоне, остается, несмотря на все бытовые детали – сундуки, служанок, собачку и прочее. Каким-то чудом художнику удается сохранить представление об этой прекрасной женщине как о богине. В Пушкинском музее хранится еще одно изображение Венеры – Картина ученика Рафаэля, художника Джулио Романа «Дама за туалетом». Портрет сидящей красивой молодой женщины, созданной между 1520 и 1524 годами. Совершенно очевидно, что перед нами Венера, ведь стоящие на столике перед ней предметы – жаровня и зеркало – атрибуты мифологического образа Венеры. Более того, за ней на балюстраде видна скульптура Венеры. Да, это Венера. Но черты лица женщины столь достоверны, что заставляют искать портретное сходство с кем-то, кто мог бы быть моделью для художника. По разным предположениям, это могли быть такие знаменитые женщины, как Лукреция Борджиа или Беатриче Десте. А может быть, и скорее всего, это возлюбленная Рафаэля Форнарина, простая девушка, долгое время бывшая его моделью. Известно, что она послужила моделью для Сикстинской Мадонны. Картину «Дама за туалетом» у нас в экспозиции долгое время называли просто «Портрет Форнарины». То, что этот образ портретен, не вызывает сомнения. Но все же портрет дан в образе Венеры. Иначе к чему все эти детали? Введение портретно-жанрового мотива довольно характерно для той эпохи. И хотя Форнарина написана раньше, чем Венера Урбинская, Тем не менее, и в этом произведении мы ощущаем веяние нового времени. Наступает новое время, и такие художники, как Караваджо, а следом и Рембрандт, Рубенс и Веласкес, вносят в свои полотна, в том числе и на мифологические сюжеты, реальную жизнь и реальный мир. 17 век Что случилось с гармоничным, уравновешенным искусством возрождения в XVII веке? Конец XVI, начало XVII века – это время многих катаклизмов в Европе, время образования национальных государств. К новым формам существования страны приходят часто через потрясения сложившихся устоев, через революции, Нидерландская революция – «Война Нидерландов за независимость от испанского владычества», «Английская революция» или «Английская гражданская война». Это и время великих географических открытий. Америка и Индия становятся новыми пространствами для жизни. Земля оказывается не такой ограниченной, как казалось раньше. Эти новые миры сказываются и на самом человеке, на его душевном мире. Если убытечели, Было еще какое-то предвидение, когда он изображал своих задумчивых античных героинь. Если Леонардо да Винчи показывал возможность существования неразгаданного внутреннего богатства человека, то 17 век в искусстве барокко выплеснул внутренний мир человека со всей полнотой, а иногда и экстатической полнотой. Мир искусства уловил изменения, которые произошли в жизни, в окружающем мире в глубине человеческой души, и поэтому больше всего XVII век интересовал внутренний мир человека. Естественно, с течением времени менялась эмоциональная структура жизни, менялись представления, в том числе представления о любви, а сама тема, конечно, обогащалась. Если говорить о главном направлении, которое характерно не только для темы любви, Но и для многих других тем изобразительного искусства XVII столетия это, конечно, открытие возможности изображения реальной жизни в ее реальных проявлениях. Высшие образы в интересующей нас теме в следующем за эпохой Возрождения XVII веке создали два великих художника, работавшие в разных странах – фламандец Рубенс и голландец Рембрандт. Любопытно, что картины «Версавия» Рубенса и «Даная Рембранта, созданные около 1635 года, близки по своему переживанию, но решены по-разному. «Версавия» Рубенса хранится в Дрезденской картинной галерее. Она написана на библейский сюжет о царе Давиде, который увидел прекрасную Версавию, жену своего полководца Урии, купающуюся у источника, и воспылал к ней любовью. Давид погубил мужа Версавии и женился на ней. В картине Рубенса фигура Давида почти не видна. Он изображен в левом верхнем углу на балконе. Фигура настолько мала, что ее можно и не заметить. На переднем плане прекрасная, царственной красоты, полная необыкновенных Рубенсовских живительных сил молодая женщина. К ней подбегает негритенок и протягивает ей письмо. Это письмо от царя Давида. Но сюжетная мотивировка не столь важна, поскольку основной акцент этого полотна на образе главной героини Версавии, Совершенно восхитительной по фантастической красоте прозрачной дивной живописи. Ее изображение — апофеоз жизненной силы. Она осознает свою красоту, которые здесь значительнее и важнее власти королей. Версавия столь прекрасна, что это поднимает ее на высоту идеального образа. Сочетание телесности и идеала в самом высоком и мощном его проявлении — особенность и тайна искусства Рубенса. Перед нами нерасторжимое единство плоти и духа, что показывает эмоциональное состояние Версавии, переживающей момент, осознание своей привлекательности. Тема красоты по-своему звучит и в произведении Рембранта «Даная», которая хранится в Эрмитаже. Даная, дочь царя Акрисия, заключена своим отцом в башне. Царь получил предсказание, что погибнет от руки своего внука, то есть сына Даная, и, желая оградить ее от возможных связей с мужчинами, заточил дочь. Кстати, для того, чтобы это вынужденное целомудрие Даная Было понятно зрителю, в изголовье роскошного ложа, на котором она возлежит, мы видим фигурку позолоченного Амура, но руки его скованы. Это скованный эрос, скованные чувства. Данаи пленился Юпитер, верховное античное божество, и проник к ней в виде золотого дождя. Интересно, что и у Тициана есть картина на этот сюжет, но на ней изображен поток золотых монет золотой дождь, который сыплется с неба на Донаю. Рембрандт не использует прямое прочтение этой легенды. Он переводит тему любви в психологический план. Перед нами на роскошном позолоченном ложе лежит женщина. Она не поражает своей красотой. Напротив, можно сказать, что героиня Рембрандта некрасива. Он не скрывает расслабленной мускулатуры ее немолодого тела. В этом произведении как ни в одном другом, нашел свое выражение психологический гений Рембранта. Даная изображена в момент ожидания возлюбленного, и ее волнение очень реальное и вместе с тем возвышенно. На лице Даная удивительное богатство переживаемых чувств, и радость, и сомнение. Эта любовь самозабвенная и целомудренная, но, возможно, и греховная. Один современный ученый писал о Данае Рембранта на Гату часто изображали прекраснее, но никогда более естественной, истинной и потрясающей. Едва ли можно найти еще одно художественное произведение, связанное с темой любви, где бы сокровенность женского переживания была передана с такой силой и правдивостью, как в Данае Рембрандта. Несомненно, Рембрандт в этом произведении отходит от классических идеалов возрождения и античности, но удивительным образом сохраняет высокую поэзию. Мы невольно вспоминаем, рассматривая эти картины Рубенса и Рембранта, слова Гёте: «Семнадцатый век — век больших величин». В творчестве Рубенса и Рембранта соединение идеала и реальной жизни достигло своего высшего уровня. Восемнадцатый век. XVIII век знаменует собой кризис мифологии любви, как, впрочем, и кризис мифологии в целом. До этого времени искусству было свойственно возвышенное отношение к любви и к красоте женщины, а XVIII век принес даже в картины, написанные на мифологические сюжеты, подчас чисто эротическое содержание, и обнаженная Венера стала восприниматься отнюдь не богиней, а простой женщиной. В XVIII веке пришло совершенно новое понимание самой жизни и, конечно, вслед за этим и любви. Это век разума, век скепсиса, философии, сомнения в религии и в правомерности и нужности прежних традиций. Мир переходил к капитализму от прежнего, веками существовавшего феодализма, и вполне естественно, что менялись устои, нормы и оценки. Тем не менее, И в это время работают художники, которых волнует тема любви и женской красоты, и они продолжают создавать произведения на мифологические сюжеты. В Пушкинском музее находится довольно много картин французского художника Франсуа Буше. Главная тема его полотна «Спящая Венера» — конечно, сексуальная привлекательность, изображенной им прелестной молодой женщины, но ее нагота воспринимается как естественное состояние натуры, и таким образом в красоте женщины Буше сохраняет представление о любви и красоте как части вселенской силы. Художником, который полностью изменил традиционные отношения к изображению обнаженной женщины, был Франсиско Гойе, великий испанский мастер конца XVIII – начала XIX столетия. Всемирной известностью пользуются две его картины. «Маха обнаженная» и «Маха одетая». Обе хранятся в музее Прадо в Мадриде. Многие исследователи творчества Гои пытались персонифицировать модель. Совершенно очевидно, что на обеих картинах изображена одна и та же женщина. В ней видели герцогиню Альба, возлюбленную Гои. Но в документах начала XIX века героиню называли также «Венерой и цыганкой». Наверное, все-таки самое правильное. Называть эти картины так, как они известны сегодня — «Маха обнаженная» и «Маха одетая». На полотнах действительно изображена Маха. Девушка из простонародья, с улицы, из низов. Гоя неоднократно преследовался инквизицией за необычность своих работ. Его картины были признаны возмутительными и непристойными. Разумеется, мы не разделяем такой взгляд на эти замечательные полотна. Но, тем не менее, надо признать, что ничего подобного в предшествующем мировом искусстве не было. Обнаженная Маха лежит в позе очень близкой к тем, которые мы видели в целом ряде картин эпохи Возрождения и последующего времени. Но она совершенно лишена какого бы то ни было налета идеальности. Она просто миловидна. Остроту этих картин, видимо, понимали уже и заказчики, потому что известно, что показывались они вместе только не рядом друг с другом, как они экспонируются теперь в музее. Они прятались одна за другую в специальном ящике с механизмом. Сначала демонстрировали одетую маху, а затем механизм поворачивался, и взору зрителей представала маха обнаженная. Конечно, это было задумано как игра, и, может быть, для в достаточной мере развращенных людей, ощущающих остроту и реализм этих изображений. Известно, что картины заказал первый министр Испании Мануэль Годой. Только всесильный человек мог позволить себе в те очень строгие для Испании времена, когда правили церковь и инквизиция, заказать такие картины. Эта нагота без всякой аллегории. Маха не притворяется ни Венерой, ни какой-то другой античной богиней. Она Маха, девушка из народа, скорее всего, андалузка, Может быть, наполовину цыганка. Она смотрит на нас вызывающим и дерзким взглядом. У нее резкие жесты. Она грациозна и бесстыдна, и абсолютно внутренне свободна. Она демонстрирует свою наготу как свободная женщина, и от этого возникает и развенчание возвышенного образа женской обнаженной красоты, и в то же время его возвышение. Есть в ней что-то вульгарное, но и что-то божественное. Глядя на мах Гои, можно вспомнить слова «Дени Дидро» «Между обнаженной и раздетой женщиной целый мир». Мы видим, что образ одетой махи, подобно тициановской любви земной, эротически гораздо более насыщен, чем обнаженная маха, которая кажется просто открытой для любви, но не несущей в себе никаких элементов привлечения партнера. Девятнадцатый век Уже в XVIII веке, веке просвещения, начинается огромный прорыв к реальности, к необходимости писать саму жизнь, не прикрываясь мифологией. Недаром композитор Вагнер создает произведение «Гибель богов». Умирает мифология, гибнет мир богов, наступает новое время. И одним из главных художников, которые совершили этот переворот, несомненно, был Эдуард Мане. Он сделал это во Франции. Но то же самое происходило и во всех других европейских странах. Отказ от идеализации – от мифологизма в любой его форме. Значит ли это, что не возникало картин на мифологические сюжеты? Нет, они продолжали создаваться, так же, как создаются и сейчас. Большие группы художников продолжают работать в традиционной форме искусства. Но на примере Мане мы говорим, конечно, о прорыве, о начале нового направления, импрессионизма, который принес новое видение мира, новое понимание натуры. Среди художественных шедевров Франции одно из первых мест, несомненно, принадлежит Олимпии Мане. Сегодня она хранится в музее Орсе в Париже. На картине изображена молодая женщина. Она обнажена и лежит на роскошном ложе, которое роскошно не само по себе, но написано с необыкновенным художественным роскошеством. Эта картина еще до открытого показа произвела огромное впечатление на тех, кто ее увидел, и получила и скандальный успех, и одновременно скандальное отрицание, как высокого рода художественное произведение. Мане удалось ее выставить только через два года после того, как он ее написал, а именно в 1865 году во время Парижского салона на отдельной выставке. Выставка сопровождалась невероятным скандалом. Что только не писали в прессе, как только не публика, какие только оскорбления не неслись в адрес художника и самой героини картины, как только не высказывались по поводу чувств, которые она вызывает. Чтобы понять, почему появлению Олимпии сопутствовала такая буря негодования, надо учесть, в каком ряду произведений мирового искусства появилась эта картина. Олимпия заставляет нас обернуться назад в прошлое. Несомненно, она продолжает ряд лежащих Венер. Примерно за шесть лет до создания Олимпии Мане сделал небольшую копию Венеры Урбинской Тициана. И, конечно, в работе над Олимпией он вдохновлялся в первую очередь именно этим полотном. Но он создал нечто несовместимое с образом Тициана, чем и объясняется страшный скандал. Иногда говорят, что он отступил от правил академической живописи, которая навязывалась всем художникам. Но против академизма боролись многие передовые художники во Франции, в Англии, в Германии, в России. То, что делали в России передвижники, ничто иное, как борьба с академической фальшивой условной живописью. Поддерживая и защищая Мане, против критики выступал его друг Эмиль Золя. Он очень правильно написал, обращаясь к Мане. Я знаю, вам удалось создать великолепное произведение, энергично перевести на особый художественный язык истинность света и тени, правду о предметах и людях. Заля обращает внимание сначала на художественные средства, а потом на правду о предметах и людях. Я не нашла выразительнее слов о самом смысле XIX столетия, чем те, которые высказал русский поэт Александр Блок поэме «Возмездие». Он написал ее в 1911 году, то есть прошло достаточно времени, чтобы осознать, с каким веком столкнулись люди. «Век XIX железный, воистину жестокий век, Тобою в мрак ночной беззвездный, Беспечный брошен человек». Это сказано прямо об Олимпии. «Мрак ночной беззвездный», темная комната и лежащая на белых тканях молодая женщина. В доме, в котором изображена Олимпия, нет пространства, но в нем есть цвет, и если пристально вглядеться в картину, его можно увидеть, хотя в целом картина воспринимается как бездна, на фоне которой возникает фигура юной особы. Мане услышал это время, увидел и запечатлел, И это его величайшее открытие как художника. Поэтому Заля имел право написать, что Мане сказал правду об этом времени и о людях. И правда заключалась в том, что в доме, в котором изображена Олимпия, как будто нет ни любви, ни красоты. Но я скажу и другое. В нем есть любовь и красота. Только их создает не главная героиня, а ее окружение. В картине еще два образа. Чернокожая служанка, лицо которой почти сливается с фоном, и ощетинившийся кот — это очень важные фигуры для создания настроения и понимания картины. Служанка держит дивный букет цветов, но не отдает их госпоже. Она знает, что та не хочет его принять. А кот, увидев перед собой, видимо, очередного гостя, выступает защитником своей госпожи. Сама Олимпия изображена с неподвижным лицом. Удивителен жест ее левой руки. Растопыренными пальцами, почти комическим жестом, она прикрывает свою лоно. Она недоступна, как Венера Джорджоне. Она защищает себя. Эта удивительная, маленькая женщина сама выбирает, хочет она быть с тем, кто к ней пришел, или нет. Олимпия очень интересно расположена в пространстве. Недаром заля говорит о свете и о находках художественного плана. Он имеет в виду белоснежные ложа, на которые накинута золотисто-розоватая ткань с вышитыми на ней красными цветами. Несколько красных, неярких, но очень важных для этой картины акцентов орхидея в волосах Олимпии и цветы в руках служанки. И, наконец, важнейший композиционный мотив в нижней части – Там, где подняты простыни, большой черный фрагмент незанятого ничем пространства. Что он делает? Он приподнимает Олимпию. Она парит в воздухе, и она полна достоинства в своем чувстве, с которым отвергает того, кто к ней пришел. Это очень французская картина написана на грани иронии и сарказма. Ее можно по-разному трактовать но это не закрытые глаза Джорджониевской Венеры и не открытые глаза смотрящие сквозь зрителей Венера Тициана и в этом основной смысл Олимпии смысл который и оскорбил тех кто пришел на салон моделью Мане послужила 18-летняя Викторина Мюран достаточно независимая особа которая много лет позировала Мане В том числе была моделью и в одной из его первых картин «Завтрак на траве». Видимо, зрители увидели в этой девчонке внутреннюю силу. Ее образ кого-то оскорбил, кому-то стал близок. Постепенно у Мане появлялось все больше сторонников. Правда, настоящее признание пришло к нему совсем незадолго до смерти. Он все время испытывал сопротивление окружения. Недаром Олимпия всегда находилась в его доме купил ее после смерти художника у его вдовы Клод Моне. Сначала картина была выставлена в Люксембургском музее, а потом оказалась в Лувре. Внутренняя наполненность и сложность этого образа должны быть восприняты в контексте того времени, в которое существовал художник. Если хотите, уже на наш лад, я бы назвала эту картину произведением критического реализма модель изображена не как роскошная богиня, а как юная особа, которая еще не вышла из подросткового образа. Об этом говорят нескладные черты тела, широкие плечи и узкие бедра, ее женские начала практически не видны. Олимпия, несмотря на скандал, который она вызвала, не эротична, хотя тема, поднятая Эдуардом Мане, не случайна. И мы можем вспомнить, что в другом качестве она прозвучала и в нашей отечественной литературе. Вспомните Сонечку Мармеладову из Преступления и наказания и Настасью Филипповну из Идиота Достоевского. Вспомните Катюшу Маслову из Воскресения Льва Толстого. Этот трагический образ характерен для отечественной литературы, в которой сострадание, сочувствие и негодование против судьбы такого рода женщин Очевидно. Я думаю, что Эдуарду Мане удалось сказать пронзительную правду о своем времени в высокохудожественном образе. То, как написано «белое на белом» и «белое на темном», сама манера живописи, легкая и воздушная, исполненная необычайного вкуса в сочетании пятен красного, голубоватого и золотистого на фоне черно-белой симфонии, поразительно. Неудивительно, что Мане становится для всех импрессионистов главной фигурой. Сам он не считал себя импрессионистом, не выставлялся на их выставках, не работал в манере раздельного мазка, но по своей живописной манере он стоял у истоков нового искусства наряду с такими великими мастерами, как Мане, Ренуар, Дега. Отказ от мифа и аллегории в изображении обнаженного женского тела вслед за Гои и Мане – исповедуют практически все художники XIX столетия. Поэтический взгляд на любовь Эрос по-прежнему присутствует в искусстве, но эти картины приобретают несколько иной характер. Один из самых поэтичных женских образов мы видим на замечательном полотне импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Обнаженная», Государственный музей изобразительных искусств. Картина написана в последней четверти XIX века и, несомненно, это один из шедевров мастера. Даже не возникают никакие аллегорические ассоциации, когда мы созерцаем эту прелестную, необыкновенно живую в своих движениях женщину. Это не мифологический и не литературный персонаж. В ней нет и тени кокетства, как, скажем, у героинь Буше. Это современница мастера, обаятельная женщина с открытым взглядом синих глаз и пунцовыми губами. Ренуар — признанный мастер изображения женских образов, как никто другой умел писать обнаженное тело, пользуясь легкими, передающими свечение кожи прозрачными лессировками. Этот термин означает технический прием в живописи, когда художник наносит тонкими слоями полупрозрачную краску поверх уже высохшего слоя другой краски и таким образом добивается глубокого переливчатого цвета. Цветовая гамма, в которой написана картина, светло-розовые, светло-серые, жемчужные тона, еще более поэтизируют этот образ. Интересно, что второе название картины — «Жемчужина». И действительно, белые одежды или простыни, окружающие сидящую героиню, напоминают раковину, в которой кроется женщина-жемчужина. Тема красоты обнаженной женщины сохраняется во многих произведениях и в XIX, и в XX столетиях. Несомненно, примечательным является полотно Полю Гогена «Жена короля» из собрания Пушкинского музея. Эту картину еще называют «Королева» или «Королева красоты». Названий несколько, но во всех присутствует слово «королева» подчеркивающая царственный вид прекрасной женщины, возлежащей на зеленой траве. Таитянка изображена в позе Венеры Урбинской. Она лежит под деревом. В ее руках красный веер, символ королевского рода, и вместе с тем знак обольщения. Дерево над ней — это дерево добра и зла. Гаген намекает на символику потерянного рая, тем более что за деревом кроется зловещие фигура черного животного, олицетворяющая дьявола. Внизу картины надпись по-таитянски «Те-Арии Вахины». Вахина — это женщина по-таитянски, жена. Видимо, он изобразил на этой картине свою подругу Пахуру. Известно, что Гоген, разочарованный в европейской цивилизации, отправился на незатронутой цивилизации остров Таити, пытаясь найти людей, живущих в единении с природой, Гаген пишет своему другу Жоржу Даниэлю де Монфрейду. Только что закончил картину, которую считаю гораздо удачнее всего предыдущего. Обнаженная царица лежит на зеленом ковре, служанка срывает плоды. Два старика рассуждают о древе познания в глубине морское побережье. Мне кажется, что по цвету я еще никогда не создавал ни одной вещи с такой сильной торжественной звучностью. Монфрейд попросил тут же прислать ее в Париж, чтобы продать. Но Гаген ответил, «Зачем это делать? Все равно мои картины никто не покупает». Я полагаю, что эта картина является шедевром из шедевров его творчества. Образ жены короля, экзотической обнаженной красавицы, вписывается в ту линию возвышенных женских образов, о которых мы говорим. Конечно, искушенный зритель тут же заметит, что сам по себе мотив обнаженной, распростертой фигуры не нов. Вы его помните и в «Спящей Венере Джорджоне», и в «Венере Урбинской Тициана». Характерен он и для картины немецкого художника Лукаса Кранаха «Отдыхающая нимфа» из собрания борна Митца в Мадриде. И для уже известной нам Олимпии Мане. Гоген обожал картину Мане. Он сделал с нее копию и на Таити взял с собой фотографию. Но, создавая королеву, скорее всего, он опирался на образ с картины Лукаса Кранаха, судя по тому, что среди его вещей была найдена репродукция с этой картины. Но мы все-таки видим новую и необычную интерпретацию этой вечной темы. Королева, будем называть ее так, лежит под деревом манго. Но это не просто дерево, это дерево добра и зла. Об этом говорит сам художник, объясняя, что два старика рассуждают о древе познания. Таким образом, в образ современной женщины художник вплетает древнюю библейскую историю об Адаме и Еве, и королева преображается в современную Еву. Вместе с тем ее облик и характер изображения связаны с образом античной Венеры. Современная женщина, античная Венера, библейская Ева – все они существуют в этой прекрасной, золотистой, излучающей тепло фигуре. В поздних картинах Гогена совмещение предания и современности становится одной из главных тем. У королевы немного угловатая, но очень характерная для молодого существа независимая поза. Она раскинулась в пейзаже и открыто смотрит на зрителя. В ней есть чувство внутренней свободы. Она более раскована, чем Олимпия Мане. Она олицетворяет голос земли, на которой живет. В своих письмах в книге «Ноа-нуа» Гоген многократно обращается к образу таитянской женщины и рассуждает на эту тему. В одном из писем он пишет, что отличает маорийскую женщину от всех прочих и порой заставляет принимать ее за мужчину, так это ее телосложение. Она похожа на Диану-охотницу. Он описывает их широкие плечи, узкий таз, крепкие бедра, крупные руки и ступни и маленькую крепкую грудь. Он сам говорил, что иногда со спины не мог понять, кто идет перед ним, мужчина или женщина, потому что маорийский мужчина отличался мягким женственным телосложением. «Могучая Ева, темнокожая Венера» — так художник пишет о тайтянках. Цветок этой благоуханной земли — она — Ева, она — Венера, она — Нимфа. Об одной из своих картин с изображением таитянской женщины он написал. «Солнечное пламя, медный смуглотой опаливший ее кожу, живет в ее чувствах и зримо излучается ее плотью». Мне показалось, что я вижу идола современной красоты, совершеннейшее творение природы. Образ, созданный Гогеном, конечно, удивительный. Она не Гетера и не мать семейства. Она – независимое дитя природы, олицетворяющее единение мира природы и человека. Понявший в конце жизни всю фальшь того благополучия, в котором якобы находились люди на этой прекрасной земле, Гаген умер забытый в нищете. Земной рай, который он создавал в своих картинах, в действительности – Не существовал. XX век. Интересные видения этой темы продемонстрировали и скульпторы конца XIX начала XX века. Огюст Роден в знаменитом поцелуе показал накал страстей, неразрывных не только с сильными, но и с чистыми чувствами. Огромное значение эта тема имела для замечательного скульптора Аристида Майоля, мастера, поддерживающего классическую традицию. Его женские образы, а он в основном работал над женскими образами, полны великой красоты, силы и значительности. В Пушкинском музее Находятся четыре скульптуры Майоля — «Флора», «Весна», «Лето» и «Помона», исполненные им по заказу Ивана Абрамовича Морозова в 1910 году. Невероятная сила естественного начала, которую художник передает в этих замечательных женских фигурах и особенно в фигуре Помоны, богини плодородия. Женщина твердо стоит на ногах и крепко держит в руках два плода. Да она и сама как плод могучая крестьянка, скорее всего. Она — само воплощение темы любви, которая звучит здесь с огромной силой. В Русском музее в Петербурге хранится картина художника Александра Самохвалова «После кросса». Я была знакома с этим замечательным мастером. Он жил в Петербурге, тогда Ленинграде, но многократно приезжал в Москву, принимал участие в выставках. Его картина «После кросса» очень хорошо завершает разговор о теме любви, выраженной в образе прекрасной женщины. На одной выставке, посвященной обнаженной натуре, его героиня была названа «Советской Венерой». По красоте, по чистоте, мощи и силе образа самохваловская спортсменка стоит рядом с античной Венерой. По достоинству, по уважению к личности она равна греческой богине. Надо сказать, что обнаженная натура не так часто изображалась в советском искусстве. Точнее, многие художники писали ню и в качестве студии, и как самостоятельные картины, но на выставках демонстрировали их нечасто. Существовал некий Пуританский кодекс в те времена, что можно и что нельзя изображать. Самохвалов создал образ правдивый и жизненный. Картина написана около 1935 года. На ней изображена реальная женщина, ее образ прекрасен, и это означает, что тема любви и прекрасной женщины продолжает существовать в искусстве. Любовь-страсть. Эрос. Тема любви, конечно, не могла быть замкнута только на изображении женского образа. В ней скрещивались и очень важные нравственные проблемы человеческой жизни и взаимоотношений. В Пушкинском музее хранится картина немецкого художника начала XVI века Локаса Кранаха «Плоды ревности». Она написана на сюжет поэмы древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни», в которой рассказывается о том, что человечество переходит из счастливого золотого века в век серебряный, в котором царят дурные страсти. Гесиот первым предложил рассматривать историю в развитии. Правда, он воспринимал историю как регрессивный процесс. По его представлениям, сначала жило на Земле золотое поколение, и оно не ведало нужды, а каждое следующее поколение становилось все хуже и вот людям выпали на долю тягостный труд и страдания. Мы видим, как идет сражение четырех мужчин за трех женщин. Они наносят увечья, убивают друг друга, то есть показано, что любовь несет и негативные эмоции. Страсть принимает самые разные обличья. На картине итальянского художника Гвида Ренни «Иосиф и жена Пентефрия» из Пушкинского музея изображен ветхозаветный сюжет, об Иосифе Прекрасном, который был продан своими братьями в рабство в Египет и попал во служение в дом царедворца Пентефрия. Жена Пентефрия пленилась красивым юношей, но он отверг ее, не считая возможным нанести ущерб хозяину. Тогда женщина оклеветала Иосифа, обвинила его в попытке изнасилования, и юношу заключили в темницу. В конце концов, судьба Иосифа сложилась вполне благополучно, потому что через несколько лет он верно истолковал сон фараона. В благодарность его освободили и даже назначили на хорошую должность. Художники обращались к этому сюжету обычно ради изображения сцены соблазнения прекрасного юноши. Я бы сказала, что в картине Гвиды Рени этот момент показан пафосно и драматично. Библейские темы, особенно... Острова нравственного звучания, возможно, не всегда получали привычное, ожидаемое решение в картинах старых мастеров. В Пушкинском музее хранится большое полотно «Лот с дочерьми» арта Йоханса де Гелдера, художника, связанного с кругом Рембрандта. Картина одно время даже приписывалась Рембрандту, и на ней есть его фальшивая подпись. Интересно, что в середине XVIII века имя автора называли правильно – Но в 1771 году эта композиция была гравирована как произведение Рембрандта, а сама картина с такой атрибуцией попала в Эрмитаж и так фигурировала во всех описях вплоть до 1836 года. Но два года спустя в путеводителе по Эрмитажу уже значилась как работа школы Рембрандта, и в 1859 году с этим названием была передана в Румянцевский публичный музей в Москву, где опять обрела имя Рембрандта. Только в 1901 году правильная атрибуция была восстановлена. Предыстория происходящего на картине такова. В грешном городе Содоме проживал праведник Лот со своей семьей. Бог наказал Садом, стер город с лица земли, а Лоту послал двух ангелов, которые предупредили его, и он смог убежать со своими двумя дочерьми. Поселившись в пещере, дочери решили, что они остались единственными на всей земле и задумались, как же будет продолжаться жизнь на земле. Тогда они напоили своего отца, вступили с ним в связь, и у них родились дети. Но поскольку связь была даже по тем понятиям греховная, то от детей лотовых дочерей пошли рода, Муавитян и Аманитян, которые в Библии проклинаются. Арт де Гелдер, обращаясь к этой теме, снижает ее пафос, и мы видим, что в дочерях, которые опаивают отца, есть элемент вульгарности. То есть художник превращает историю, рассказанную в библейской книге «Бытия», в любовную сцену дурного тона. Очень популярна была и тема Сусанны и старцы». Интересно, что этот сюжет не входит в канонический текст Библии. Это так называемый апокриф, текст, посвященный событиям священной истории, но не включенный в канон церковью. История о Сусанне описана в книге пророка Даниила. История эта такова. Сусанна, жена богатого Вавилонянина, очень любила купание. Она часто принимала ванну в саду и не знала, что за ней подглядывают два старца, выжелавшие ее. Однажды, когда Сусанна собралась домой, они остановили ее, потребовали близости и пригрозили в случае отказа сказать, что у нее в саду было любовное свидание. Сусанна была честной женщиной, она их отвергла, и тогда они ее оклеветали, зная, что прелюбодеяние карается смертью. Только благодаря заступничеству и помощи святого Даниила Сусанне удалось спастись. Святой Даниил и есть главный герой легенды. Исследователи считают, что эта легенда связана с изменениями в иудейском праве, потому что спасти Сусанну удалось путем перекрестного допроса свидетелей, в ходе которого стало ясно, что оба старца лгут, поскольку одну и ту же ситуацию каждый описывает по-своему. Христиане признавали Сусанну, потому что она не отступилась от Бога и, идя на смерть, обратилась с молитвою к Нему. Ответом на молитву и стало сошествие откровения на Даниила и его помощь Сусанне. Художники, особенно XVII века, очень любили этот сюжет, потому что он давал возможность изобразить обнаженное тело. В Пушкинском музее находится картина Соломона де Брайя «Сусанна и старцы» 1648 года. Интересно, что Эдгар Дега, художник XIX века, писал: «Художники прошлого» могли написать целомудренную Сусанну, тогда как я осужден на изображение домохозяйки в ванной. Он хотел сказать, что в его время изображение ноготы перестало восприниматься как высокая нравственная тема, как отображение темы любви. Сегодня, наверное, можно только удивляться тому, как долго держалось искусство на уровне античных и возрожденческих идеалов. Но тема любви действительно оказалась вечной,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 В Древней Греции существовали определения разных видов любви. Филия — довольно сложное чувство. Оно охватывает не только дружественное расположение к человеку, но симпатию к нему, взаимное притяжение. Философ Платон считал, что физическое влечение не обязательно означает любовь. Для идеальной любви достаточно порой только дружеских чувств. Отсюда и пошло определение «платоническая любовь». То есть любовь идеальная и сугубо духовная. Такая любовь, конечно же, также нашла свое отражение в искусстве. Многие сюжеты искусства античных времен дошли до нас главным образом в надгробиях. В Пушкинском музее хранится замечательная надгробная стела третьей четверти IV века до эры, изображающая двух воинов. Она была найдена в 1985 году в поселении «Юбилейное-1» на Таманском полуострове археологами Восточно-Боспорской экспедиции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина под руководством Елены Савостиной. На стеле изображены два воина в полный рост. Один из них совсем молод, другой – мужчина зрелого возраста. У древних греков было стоическое отношение к смерти. Надгробная Стелла не была призвана оплакивать умершего. Ее главное предназначение — прощание, утешение и легическое настроение — это как бы сердечный диалог ушедшего с тем, кто остался жив. Очень интересные слова Платона. «Мудрец считает, что смерть не страшна для твоего друга. Нельзя сказать, что он не испытывает горя, но он сдерживает его. Эта сдержанность чувств замечательно передается в лаконичных жестах этих двух героев. Есть основания предполагать, что на ней изображены два воина высокого положения, видимо, принадлежавшие к династии Спартакидов, которая правила в то время на Босфоре. Возможно, что какая-то родственная близость существовала между этими людьми, но совершенно несомненное и глубокое расположение друг к другу, их дружеские взаимоотношения, которые древние греки, Определяли словом филия, дружеская любовь, дружеское благорасположение друг к другу, и оно замечательно передается в этом рельефе. Любовь земная. Людус. Античность не знала разделения на возвышенный и низменный взгляд на любовь. Даже если произведение античного искусства насыщено эротическим чувством, оно всегда возвышенно, всегда говорит о красоте, о богатстве человеческих чувств. В европейском искусстве, начиная примерно с XVI века, возникает более сложное отношение к этой теме. Мы видим это прежде всего в картинах французских и нидерландских художников. В Пушкинском музее хранятся два довольно редких художественных произведения неизвестных французских мастеров второй половины XVI века. Одно из них называется «Любовное послание». Но есть у него и второе название – «Сводня». Эта картина написана в 1570 году. Художник изобразил нарядно одетую женщину, к которой с весьма многозначительным взглядом и на нашептывая что-то на ухо, прильнула старуха, подавая ей очевидно любовное послание. Другая картина 1560-х 1580-х годов носит название «Два возраста». Возможно, это сцена из комедии дель арте. Комедия дель арте или комедия масок была площадным народным театром, который появился не позже середины XVI века в Италии. Актеры играли в масках определенных персонажей каждый из которых обладал набором типических черт. Актеры импровизировали на основе сценария и для каждого представления адаптировали пьесы, учитывая реалии того места, где выступали. Это был театр импровизаций. Но благодаря тому, что персонажи оставались одними и теми же, зрители моментально понимали, чего от них ждать, Поэтому и изображенные на картинах эти персонажи сразу вызывали у зрителей определенные ассоциации. В картине «Два возраста» тема продажной любви получает развитие. За благосклонность молодой женщины соревнуются юноша в красной шляпе и старик. Девушка явно отдает предпочтение юноше. Она незаметно для старика сжимает пальцами его палец, а другой рукой, подает старику очки, как бы напоминая ему о его возрасте. Видимо, молодой юноша Гораций, девушка Донна Лючия, а старик купец панталоны. Интересно, что во Франции имеется картина, которая почти повторяет этот сюжет, но только там старик держит в руке кошелек с деньгами, то есть он готов расплатиться с девушкой за ее любовь. Со второй половины XVI века европейская живопись становится разнообразнее. Именно в это время в искусстве появляются жанры – пейзаж, натюрморт, портрет, а кроме того, возникает понятие подтекста, второго смысла, двусмысленности. То есть сюжет рассматривается не только соответственно изображенному, но предполагает какое-то иносказание. Так, например, Картина антверпенского художника XVI века Йоахима Бейкелара «На рынке» из собраний Пушкинского музея ярко демонстрирует то новое, что появляется в искусстве. Может быть, покажется странным, что мы включаем это полотно в рассуждение о теме любви, потому что на нем изображена жанровая сцена. Две женщины и мужчина торгуют птицей на рынке. Но современники улавливали в этой сцене и эротический подтекст. Он заключается прежде всего в слове Фегельн, что подразумевает и ловлю птиц, и занятие любовью. В картине присутствуют эротические символы, такие как темная бутыль или масло, взбитое в катки, и люди того времени в Нидерландах понимали значение этих предметов. В XVI веке возникает новое отношение к живописи, Появляется представление о том, что живопись должна развлекать, предлагать сюжеты пикантные, привлекательные, но вместе с тем обязательно и поучать, так что развлечения и нравоучения идут в таких произведениях рядом. Правда, соотношение забавы и поучения бывало разным. Иногда преобладала одна сторона, иногда другая. В это время писались специальные трактаты, так называемые символы и эмблематы, в которых описывалось, что означает тот или иной предмет и как его надо понимать. Они были чрезвычайно популярны в европейских странах. Эти книги хранились в голландских и фламандских семьях наряду с Библией, и значение предметов знали практически все образованные горожане. Эмблематическое мышление было очень распространено. Им были пронизаны литература, поэзия, И, естественно, живопись. Интересно, что в этих трактатах присутствовали сентенции. Избегай распутных картин. Не учите этому своих детей. Йохан Брюней в 1624 году в своем трактате писал. Изображения нередко могут показаться ничему другому не служащими, как только утихи чувств. Но под их замаскированной внешностью скрываются понятия, способные исправить душу. Некий Петрус Барт в том же 17 веке написал книгу под названием «Проявления добродетелей, отраженные в пороках мира сего». Видимо, имелось в виду, что часто в картинах присутствует сложный диалог положительных и отрицательных качеств, и они могут меняться местами. Конечно, в чем-то это опиралось на достижение движения реформации, которая охватила северные страны Европы и была направлена в том числе и на улучшение морального облика человека. Интересно, что во многих полотнах присутствует осуждение продажной любви. Сюжетной основой для некоторых таких картин служила притча о блудном сыне. Но если у Рембранта этот сюжет получает возвышенную трактовку, то в картине Якоба Дюка из Пушкинского музея он решен на бытовом уровне поэтому картина и называется «Сцена в борделе». Сцены в борделях широко были распространены в голландской живописи XVII века. Куртизанка сидит на столе, перед ней мужчина, который отставил свою шпагу. Чаще всего героями этих сцен были военные. Женщина ведет себя очень вольно, достаточно непристойно, как бы демонстрируя грех невоздержанности. На заднем плане, Мы видим за столом фигуру еще одного солдата, который пьет вино. Существует голландская поговорка. Впереди кабак, позади бордель. Еще один вариант развития подобного сюжета присутствует в картине «Больной старик» замечательного жанрового голландского живописца XVII века Яна Стена. Картина принадлежит собранию Пушкинского музея. Мы видим молодую особу, который сидит перед глубоким, явно больным стариком. Разными способами она пытается разбудить его чувства. Об этом мы догадываемся не только по ее позе, но и по эмблематическим предметам вокруг нее и в ее руках. Они были понятны современникам. Разбитые яйца на полу — символ потери невинности. Кости, жировня с углями, погасшая свеча, которую лижет кошка, а на стене висит картина Рубенса «Сусанны и старцы». Интересно, что в руках у старика мешочек с деньгами, то есть он рассчитывает купить благосклонность юной дамы. Еще одна картина на похожий сюжет. Работа Герарда Терборха «Сцена в кабачке» Государственный музей изобразительных искусств. В отличие от многофигурных композиций, в которых подробно изображены детали интерьера, Здесь, на темном фоне, находятся только два персонажа, вплотную придвинутые к зрителю. Молодая привлекательная женщина и молодой человек, видимо, солдат, и он откровенно протягивает женщине ладонь, на которой лежат деньги. Существовала, конечно, и тема добродетельной любви, добродетельной жизни. Мы с ней знакомимся в картине «Габриэла Мэтью. Девушка за работой», Государственный музей изобразительных искусств. В интерьере дома изображена сидящая на стуле молодая девушка, которая плетет кружева. Рядом с ней клетка для птицы, но сидевший в ней попугай вылетел и сел на клетку. В картине смешение разных символов. Рукоделие — атрибут женской добродетели, а птичья клетка всегда имела у голландцев отношение к любовной тематике. Когда она закрыта и птичка в клетке, это любовный плен и обычно семейная добродетель. Но открытая клетка – это чаще всего символ свободной любви. Попугай – сексуальное чувство на свободе. Эта картина может быть трактована нами по-разному, в том числе и как предостережение для юной особы, которая так добродетельно погружена в плетение кружев. В Нидерландах в XVI веке Широкое распространение получили гуманистические, дидактические, моралистические идеи. Один из тех, кто их проповедовал, был знаменитый Эразм Роттердамский. В картинах на темы брака художники часто изображали примеры морального, добропорядочного поведения. Но все же в искусстве этого времени появляется много аллегорических композиций, которые разнообразно интерпретируют тему семейных отношений. Серия гравюр по рисункам Хенрика Гольциуса показывает зрителю все возможные виды брака и объясняет, как поступать правильно. В серии есть лист «Брак, заключенный Амуром», то есть брак, заключенный по страстной любви. И он нежелателен, как считают авторы, потому что не может быть долговечным. Есть и гравюра с изображением брака, который заключается дьяволом. Это брак в основе которого чаще всего лежит корысть, он тоже недолговечен, и, наконец, брак, который заключается с благословения Христа, христианский брак, основанный на христианских ценностях, и он самый правильный. В живописи XVII века любовная тематика нередко связывалась с темой музыкальной. В собрании Пушкинского музея хранятся две парные картины художника- Яна Харманса ван Бейерта «Лютнист и флейтистка», датированные 1650 годом. Их можно трактовать как популярные тогда аллегории слуха. Голландцы очень любили аллегорические картины, показывающие основные чувства — слух, зрение, обоняние, осязание. Но эти две картины для людей того времени имели и иное значение. Дело в том, что сами формы музыкальных инструментов, лютня в руках лютниста и флейта в руках флейтистки, являлись как бы эротическими атрибутами. Лютня представляет женское начало, а флейта — мужское. Намек на определенные сексуальные символы в изображении этих музыкальных инструментов очевиден. Интересно, что одеты персонажи в костюмы, которые уже не носили в XVII веке. Их носили в XVI столетии и назывались они костюмами бургундской моды. В них обычно рядились актеры. Тем самым художник подчеркнул принадлежность героев к богеме, к кругу людей свободного поведения. Интересна такая деталь, как перо на шляпе лютниста. Известна фраза из сочинения того времени. Чувство приходит в движение так же легко, как перо от легкого дуновения ветра. Словом, Изображенные персонажи — не просто музицирующие юноша и девушка, они олицетворяют определенные чувства. В Пушкинском музее находится много картин, которыми можно проиллюстрировать тему музыкальных сюжетов и любви. На картине Габриэла Мэтсю «Дуэт», написанной во второй половине XVII века, изображена сцена с двумя персонажами. Сидящая женщина держит раскрытые ноты на коленях а мужчина играет на скрипке. На заднем плане изображен музыкальный инструмент. Это спинет, разновидность клавесина. На его крышке фраза из Ветхого Завета. «В тебя, о Боже, я верую, не дай мне быть вечно престиженным». То есть это уже нравоучительно-морализирующее изображение. Женщина поет, мужчина играет, Музицирование. Нечто не совсем безупречное в глаза голландца, но эта надпись как охранительная грамота, свидетельствующая о том, что отношения персонажей возвышены, и они не хотят быть пристыженными. В картине Герарда Терборха «Урок музыки» Государственный музей изобразительных искусств женщина изображена со спины. В руках у нее инструмент, скорее всего, лютня, а учитель, молодой человек, поражает зрителя чрезмерно взволнованным взглядом. Не исключено, что это пара и что их взаимоотношения могут привести к ситуации, когда они окажутся престыженными. Здесь есть баланс добра и зла, нюансы взаимоотношений персонажей весьма разнообразны. 18 столетие многое привнесло в развитие темы любви, особенно в полотна, написанные на сюжеты античной мифологии. Что же касается темы земной любви, то художники этого времени практически следовали тому, что уже было открыто голландцами в XVII веке. В Пушкинском музее имеется целая группа картин французских мастеров, которая иллюстрирует отношение к этой теме во Франции XVIII столетия. В картине Никола Ланкре «Общество на опушке леса» много театрализации. Это так называемая галантная сцена на фоне природы. Изображены нарядно одетые дамы и кавалеры. Они флиртуют друг с другом. Здесь же, на лужайке, расположился музыкант с гитарой, но зритель заметит, что из этого произведения исчезли назидательность и подтекст. Николай Ланкре идет по стопам великого французского художника, работавшего в первой половине века, Антуана Вато, но не достигает той тонкости, того изящества, той духовной красоты, которая существовала в отношениях между персонажами в картинах Вато. Ланкре принадлежит забавная картина «Скупой женщине. Любовник плут» Государственный музей изобразительных искусств. Картина написана на сюжет новеллы французского баснописца «Ла Фонтена». Кисти Ланкре принадлежит более десятка картин на сюжеты этих новелл. На этом полотне молодой человек покупает благосклонность скупой дамы за 200 ЭКЮ, но берет он их, чтобы заплатить даме у ее мужа. И когда муж обращается к нему при жене с просьбой отдать долг, молодой человек говорит, что уже отдал деньги женщине, И той приходится распроститься с деньгами, которые она получила за любовь. Таким образом, тема продажной любви, которая осуждалась в картинах голландских художников, приобретает анекдотический характер. 18 столетие вносит в тему любви ноту, которая почти не звучала ранее. Это тема игры в любовь. Одна из самых ранних картин крупнейшего французского мастера Антуана Вато «Затруднительное предложение» хранится в Эрмитаже. Любопытно, что в картине на первый взгляд ничего не происходит. Деревья так причудливо обрамляют эту сценку, что богато одетые люди предстают перед зрителем словно на подмостках. Однако, приглядевшись, можно заметить, что перед нами выяснение отношений. Молодой человек пытается остановить оскорбленную, уходящую от него даму. Вся компания оказывается в затруднительном положении. В этой картине сильны настроения и чувства, а также недосказанность. Мы не знаем, удастся ли молодому человеку убедить свою спутницу. Вато ценили именно как мастера остановить мгновение. Он был одним из тех, кто открыл новый мир чувств и создал в конечном итоге новый образ человека. Марсель Пруст, знаменитый французский писатель второй половины XIX века, писал, «Он в Ато первым изобразил современную любовь, в которой беседа, вкус к удовольствиям, прогулки занимают больше места, чем любовные утехи». Любовь в ее плотском чувственном проявлении была характерна для картин Франсуа Буше, современника Вато, но начавшего работать гораздо позднее. Интересно, что в картине «Геркулес и Омфала» он изображает не реальных персонажей, а мифологических, знаменитого героя Геракла, обнимающего ливийскую царицу Омфалу. Конечно, если бы герои картины не были бы осенены мифологическими именами, она звучала бы совершенно по-другому. Это прекрасное, великолепно написанное полотно является достоянием Пушкинского музея. Любовь драма. Мания. Драматические любовные коллизии нашли яркое воплощение в картине крупнейшего художника 17-го столетия Никола Пуссена «Ринальдо и Армида». Это полотно хранится в Пушкинском музее. Здесь изображен эпизод из поэмы «Тарквата Тасса, освобожденный Иерусалим». Волшебница Армида усыпляет рыцаря Ринальдо, чтобы убить его, но, пораженная его красотой, влюбляется и уносит его в свои волшебные сады. Преображение драматической коллизии в апофеоз любви очень характерно для художников того времени. В картине Пуссена это передано посредством совершенно особого интенсивного колорита. Все изображение выдержано в золотистых, красных, синих и желтых тонах. Картину отличает высокий лиризм замысла и возвышенная поэзия. Христианская любовь. Сторге. Совсем иное понимание особое развитие и обогащение темы любви получило в христианстве. Три главные христианские добродетели — вера, надежда и любовь. Заповедь любви становится главным нравственным законом. Недаром Христос говорит «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Милосердие, сострадание, любовь к ближнему – важнейшие мотивы для раскрытия темы любви. В середине XVII века голландский художник Фердинанд Бол написал картину «Чадолюбие» Государственный музей изобразительных искусств. Здесь любовь раскрывается как любовь каритас, милосердие, как символ христианской любви. Эта тема известна с позднего средневековья. Она неоднократно встречается и в скульптуре, и в живописи. На полотне изображена молодая женщина и ее трое детей. Судя по тому, как женщина держит ребенка, художник отсылает зрителя к образу Богоматери с младенцем. Весьма интересен сюжет отцелюбия римлянки, который тоже часто встречается в искусстве XVII-XVIII столетий и связан с эпизодом книги римского историка I века нашей эры Валерия Максима. В собрании Пушкинского музея находится картина на этот сюжет неизвестного немецкого мастера XVIII века. Она рассказывает о молодой женщине, которая приходит в тюрьму к своему отцу. Отец погибает от голода, и она кормит его своей грудью. Это тема милосердия, сострадания к своему ближнему. Еще один сюжет, который часто используется в живописи XVII-XVIII веков и также развивает тему любви милосердия. Это история из жизни святого Мартина, римского воина, принявшего христианство. Святой Мартин стал христианином, и исполненный милосердия отдал половину своего плаща, встретившемуся ему на дороге нищему. Художники очень любили изображать, как святой мечом разрубает свой плащ и отдает половину страждущему. В Пушкинском музее хранится картина 1730-х годов, созданная в мастерской итальянского художника Франческо Солимена. Святой Мартин делит свой плащ с бедняком. Достаточно часто в искусстве встречался сюжет на тему евангельской притчи о блудном сыне. У одного богатого человека было два сына. Младший заранее получил свою часть наследства и растратил ее, ведя неправедную жизнь. Иногда изображают, как он пасет свиней, иногда как проводит время в обществе не самых целомудренных девушек. В конце концов, нищий, в лохмотьях, босой, он возвращается в очий дом. В коллекции Пушкинского музея хранится картина на этот сюжет итальянского художника XVIII века, созданная в мастерской великого Джованни Батиста Тьеппола. Изображена сцена на открытом воздухе. Колонны слева и справа говорят о том, что хозяин дома очень богат. Его окружают люди, одетые в дорогие одежды, и на коленях перед ним стоит несчастный, промотавший свою жизнь человек. Он целует руку отца и просит у него прощения. Большая толпа окружает их, и каждый реагирует на происходящее по-своему. Я специально напоминаю вам об этой картине перед тем, как рассказать об одном из самых великих произведений мирового изобразительного искусства, написанного на этот же сюжет, с тем, чтобы в еще большей мере оценить то, как подошел Рембрандт к этой теме. Его картина «Возвращение блудного сына» находится в Эрмитаже. Это очень большое по своим размерам полотно. Композиционно сюжет выстроен как будто бы близко к картине Тьеппелла, однако исчезло окружение самой сцены в виде большого дома, колон, лошадей и богато одетых людей. Место действия практически только намечено, нам его даже трудно определить. За фигурой отца Встречающего на ступенях дома сына находятся несколько персонажей, но они будто прячутся в темноте. Отчетливо виден только один бородатый человек с посохом. Может быть, это старший брат? Точно мы этого не знаем. Блудный сын стоит на коленях перед отцом. Мы не видим его лица, но, как сказал один ученый, этот человек из всех времен, прошедший все ступени человеческого горя и унижения. Голова его обрита, он в лохмотьях, у него босые ноги, плечи опущены. Все говорит о стыде, унижении, раскаянии. Совершенно удивителен в этой картине жест рук отца. Он не наклоняется к сыну, как у Тьепла, не обнимает его, не прижимает к себе. Он просто кладет руки ему на плечи, но этот жест полон такого глубокого смысла. За этим жестом и прощение, и защита, и благословение, и любовь, и родственная близость, и сопереживание, и, прежде всего, красота любви. Эту родственную близость нельзя заменить ничем другим. Многие, кто видел эту картину, и ученые, которые ее исследовали, определяют отца, встречающего сына, как слепца. Об этом нельзя сказать с уверенностью. Глаза его полуприкрыты но потому, как он кладет руки на плечи сына, можно сделать заключение, что это слепнущий человек. Но это та слепота, о которой Гёте говорил как о зрячести, обращенной внутрь души. Это картина о душевной близости, которая всегда нужна людям. Несколько иную трактовку вечной темы любви к человеку» мы находим в картине художника который жил и работал через несколько столетий после Рембрандта, испанского художника Пабло Пикассо. В Пушкинском музее хранится его замечательное полотно «Старый еврей с мальчиком». Эта картина 1903 года, она написана в Барселоне, в родительском доме художника. Пикассо еще не уехал к тому времени в Париж. В картине всего две фигуры — старик и мальчик в берете. Они сидят на земле. Худой старик посажен таким образом, что его изможденные ноги протянуты прямо навстречу зрителю. И в данном случае он действительно слеп и нищ. Интересно, как тема слепоты, пройдя сквозь века, звучит у Пикассо. Известно, что когда художник писал эту картину, ослеп его отец. Может быть, именно поэтому она воспринимается столь проникновенно. Картина написана в так называемый «голубой период» творчества Павла Пикассо. Здесь царят голубые и интенсивные синие тона, и вся работа овеяна особой мрачностью и напряжением. Героями мастера в это время выступают бродяги и нищие. Его волнует судьба испанских евреев, поэтому он, очевидно, и обратился к этой теме. Оба этих несчастных человека обращены лицами к зрителю. И тем, как они изображены, тем, как прижались друг к другу, мастер, несомненно, вызывает чувство сопереживания. Нередко мы спорим о том, оказывает ли искусство очищающее влияние на нас, влияет ли оно на наше понимание жизни. Я расскажу одну историю, имеющую отношение к этой картине. В музее работает детская изостудия, к нам приходят совсем маленькие дети. Мы проводим их по музею и предлагаем познакомиться с разными картинами, а затем написать что-то на тему того, что они видели. Один мальчик, ученик нашей изо-студии, Миша Николаев, нарисовал свою картину на тему полотна Пикассо. Мальчик изобразил юношу, который сидит рядом со стариком и протягивает ему какой-то фрукт или кусок хлеба. Маленькому мальчику стало жалко героя картины Пикассо. Я думаю, что это красноречиво говорит о том, что значит красота искусства для людей, и отвечает на вопрос, спасет ли красота мир. Среди картин на тему любви есть достаточно много сюжетов, рассказывающих о любви в семье, между членами семьи, между родителями и детьми. Семья — это особая общность людей, самая первая ячейка, создающая общество, страну, государство и мир в целом. На протяжении многих столетий художники искали сюжетный материал для воплощения темы любви в семье, главным образом в античной мифологии и в христианских легендах. Вместе с тем эта тема нашла отражение и в сюжетах, почерпнутых из жизни самих людей, а обращение к реальной жизни и к реальным людям началось еще во времена Древнего Египта. Религия Древнего Египта была обращена к загробной жизни. Поэтому древние египетские художники старались в своих произведениях, которые предназначались чаще всего для гробниц, то есть создавались для того, чтобы сопровождать умершего в загробном пути, сохранять реалии земной жизни. Отсюда тот особый реализм, который характерен для египетского искусства. Один из замечательных памятников Пушкинского музея – знаменитая стела, изображающая египетского вельможу Хенену, Красноречивая надпись, которая характерна для египетских рельефов и присутствует на этом памятнике, повествует о том, что Хенену — высокопоставленный чиновник, вельможа, которому приписывается много достоинств, он изображен сидящим, а рядом с ним еще одна фигура — его жена. Поражает то, как лаконично. И абсолютно понятно для зрителя выражено единение этих двух людей прежде всего через жест руки супруги-вельможи. Она обнимает его за шею, ее пальцы лежат на его плече. В этом есть элемент интимности, нежности, и мы воспринимаем эту сцену как сцену семейной близости, тему семьи. Изображение семей мы нередко встречаем в древнеегипетском искусстве. Скульптурная группа вельможи «Унио» Создана примерно в 2300-2200 годах до нашей эры. Из надписи нам известно, что Унио был руководителем служителей царского дворца, чиновником при египетском фараоне. Любопытно, что в этой семейной статуе, которая предназначалась для гробницы фараона, Унио захотел, чтобы его изобразили не одного, а непременно с супругой и с маленьким сыном. Супружеская пара восседает в креслах а у их ног во много раз меньше их, здесь есть масштабное нарушение, помещена фигурка мальчика. Неподвижность, застылость поз очень характерна для древнего Египта, но человек должен был быть обязательно узнаваем, то есть черты лица должны были быть портретные. Более того, у него меньше ростом, чем его жена, и скульптор этого не скрывает. Это одно из прекрасных изображений семьи, И то, как ведут себя родители, и как дитя заботливо спрятано между сидящими отцом и матерью, как они охраняют его, говорит о том, что понятие семьи уже в те отдаленные времена имело большую ценность. Не демонстративно, но очень заметно они выражают знаки приязни и любви друг к другу. Удивительный характер лирических взаимоотношений можно увидеть на двух памятниках из гробницы Тутанхамона. В 1974 году Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина показывал в Москве выставку «Сокровища Тутанхамона» из Национального музея в Каире. И зрители имели возможность восхищаться, в частности, плакеткой слоновой кости – На которой изображен Тутанхамон с супругой в саду. Две фигуры совершенно изумительные по цвету и по изображению. Они обращены друг к другу, они наслаждаются цветами и какими-то диковинными растениями. Поражает красота линий, которыми очерчена фигура супруги Тутанхамона, женственных, нежных и вместе с тем сексуально выразительных. На спинке трона Тутанхамона изображена не менее прекрасная группа. Сам фараон сидит на троне, а его супруга, прикасаясь к нему, что-то ему говорит. Известно, что этот фараон умер юношей, не дожив до возраста зрелого мужчины, и поэтому этот жест, эти взаимоотношения, совершенно поразительно переданные древним художникам, воспринимаются нами с особой теплотой. Такая семейная сцена и такой тип родственных связей получил у древних греков название «сторге». Во многих произведениях древнегреческого искусства мы встречаемся с изображением представителей семей мифологического круга героев и богов. В античной мифологии почти все герои в той или иной степени являются родственниками. И любвеобильный Зевс, главный бог в Древней Греции, и другие боги, несмотря на то, что у них были законные супруги и дети, известны многочисленными любовными похождениями. В Пушкинском музее хранится амфора, древнегреческая ваза, на которой изображен бог искусств Аполлон. Он играет на кефаре, древнегреческом музыкальном инструменте, а рядом с ним расположены две женские фигуры. Артемида, сестра-близнец Аполлона, богиня охоты, и их мать по имени Лето. Это интересная и драматическая история. Аполлон и Артемида – дети от незаконного брака Зевса и Лето. Ревнивая Гера, жена Зевса, преследовала Лето, как и других возлюбленных своего божественного супруга, и той пришлось найти прибежище на острове Делос, где в течение девяти очень трудных дней она рожала своих близнецов, Аполлона и Артемиду. Аполлон и Артемида, как известно из мифов, всегда были очень дружны между собой и со своей матерью, и, несмотря на трагичность обстоятельств их рождения и судьбы, Они являют пример идеальной семьи, что выражено в ритмах изображения на амфоре, где две женщины с двух сторон подходят к играющему Аполлону, и мы как бы слышим эту успокаивающую, умиротворяющую музыку. Амфора исполнена около 520 года до нашей эры и представляет прекрасный образец древнегреческой живописи, которая, несомненно, существовала и в станковом варианте, но до нас практически не дошла. Христианство, начиная со Средневековья, внесло в развитие темы семейной любви новые мотивы, причем в каждой стране это нашло весьма разнообразное решение. Основным содержанием картин стали моральные, нравственные ценности и понимание важности семьи как особой общности людей, связанных в первую очередь определенными обязанностями, заботой друг о друге и, конечно, любовью. Изображение первой семьи в истории человечества мы находим в картине великого немецкого мастера эпохи Возрождения Лукаса Кранаха-старшего «Адам и Ева». Эта картина 1537 года, сегодня она хранится в Пушкинском музее. Кранах был придворным художником саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, находился под влиянием протестантских идей и был близким другом Мартина Лютера писал портреты его и его родителей, был посаженным отцом невесты на его свадьбе и крестным его ребенка. Некоторое время в Кранах владел типографией, где печатали книги Лютера и реформационные листовки, которые сам же иллюстрировал. Суть идеи Лютера и движения Реформации в том, что они подвергли сомнению папскую власть, провозгласили, что между людьми и Богом не нужны посредники, тем более такие развращенные и корыстолюбивые, как католики. Это движение придавало очень большое значение морально-нравственным ценностям. Лютеране считали, что грехопадение и изгнание из рая повергло человечество в суетность земной жизни. В кранах многократно изображал первых людей, от которых зародилась жизнь на земле, Адама и Еву. Кстати, имя Еве дал сам Адам, и оно означает «дарящая жизнь». Картина Пушкинского музея имеет еще одно название — «Грехопадение». Художник помещает на дереве с розовыми красивыми яблоками маленькую, но зловещую змейку, которая приближается к Адаму и Еве. Интересно, что никакого нравоучительного смысла в этом явно нет. Первых людей мирно и доброжелательно окружают животные — лев, лани и птицы лесные. На заднем плане лесной пейзаж, вся природа поддерживает Адама и Еву, и молодые люди нежно льнут друг к другу. Тема этой картины не столько грех и грехопадение, сколько любовь, которая дарует жизнь. «Мадонна и младенец» Очень интересно проследить, как на протяжении веков изображались взаимоотношения матери и ребенка и как менялись эти изображения. Перед мастерами древнего Египта не стояла задача проникновения в душевный мир матери и ребенка, раскрытия внутренней жизни и психологии. Искусство подчинялось жестким канонам которые требовали показать каждую часть тела человека для того, чтобы изображенный был узнаваем в дальнейшей жизни в загробном мире. Несмотря на жесткие правила, мы видим, насколько часто эмоции персонажей прорываются сквозь каноны. Произведения, связанные с темой материнской любви, мы находим в залах искусства Древнего Востока, Пушкинского музея. Маленькая бронзовая статуэтка богини Исиды, которые держат младенца Гора. Сын Исиды и Осириса, образец того, как древний египетский художник первого тысячелетия до нашей эры понимает взаимоотношения между матерью и ребенком. Богиня-мама кажется очень довольной, гордой и счастливой, она улыбается. На протяжении, по крайней мере, полутора тысячелетий художники черпали сюжеты, конечно же, из Библии. Быть может, самой главной, Выражение любовной темы для них стала любовь Богоматери Марии и младенца Христа. Тема материнской любви и заботы, готовности матери принести жертву, отдать своего ребенка на гибель во имя счастья людей пронизывает все средневековое искусство и продолжает существовать вплоть до нашего времени. Хотя основной темой искусства этот сюжет можно считать лишь до начала XVIII века. Очень важное произведение, показывающее чувство матери и ребенка в их высшем проявлении, было создано в эпоху самого глубокого Средневековья. Это Владимирская икона Божией Матери, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее. Эта икона была привезена из Константинополя около 1130 года в Киев как подарок киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Сначала икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, уездного города Андрея Боголюбского, откуда в 1155 году была перемещена князем Андреем в Успенский собор во Владимире. В дальнейшем икона находилась в Успенском соборе в Москве, а с 1917 года была размещена в Третьяковской галерее. Она представляет собой бесценное сокровище для нашей культуры. По церковному преданию Эта икона была написана самим евангелистом Лукой. Конечно, не та самая икона, которая находится у нас, это так называемый список, то есть ее повторение, созданное Византийским художником в 1-й xii века в Константинополе и освященное в церкви. Иконографический тип иконы Владимирской Богоматери так называемое умиление то есть младенец, прижимается щекой к лицу матери и обнимает ее за шею, лицо его обращено вверх. Я думаю, что во всей мировой художественной культуре, во всей истории живописи нет ничего более мощного по эмоциональной концентрированности чувств, которые несет в себе это произведение. Нас с первого же момента пронзает сила образа материнской любви и трагического провидения судьбы своего сына такого колоссального эмоционального накала, которого достигает здесь художник, не несет ни одно художественное произведение. Даже если мы сравним эту икону с сикстинской Мадонной Рафаэля, а она отвечает на ту же тему провидения матерью судьбы своего сына, предпочтение будет отдано Владимирской Богоматери. В итальянском искусстве эпохи Возрождения главной героиней являлась, конечно, Мадонна, так называют в Италии Марию, Мать Христа. Можно сказать, что начиная со времени позднего Средневековья и всю эпоху Возрождения в Италии буквально царил культ Мадонны. Причем эта тема решалась очень по-разному. Мадонна с младенцем Христом изображалась одна или в окружении святых. Картина «Мадонна с младенцем под аркой» из собрания Пушкинского музея исполнена, очевидно, в начале XVI века. Долгое время она считалась работой представителя ламбардской школы Бернардина Бутинони, но теперь есть некоторые сомнения в этом. Ученые считают, что автор – последователь Бутинони. Эта великолепная картина – полностью ренессансная, то есть возрожденческое произведение. Обращение к античности здесь ощущается в архитектурном обрамлении, в которой заключены фигуры. Они изображены под древней римской аркой. В картине художник сумел передать ощущение сильной взаимной любви матери и сына. Этот союз, это единение каждый художник изображал по-своему. Но здесь мы видим главное чувство, которое охватывает и мать, и дитя — доверие друг к другу. Во взгляде младенца его обращенности к матери — бесконечная любовь. Во взгляде Марии оттенок грусти. Она предвидит трагическое будущее своего сына и покорно следует навстречу его судьбе. В Пушкинском музее хранится и замечательная тонда «Мадонна с младенцем», которой мы относим к кругу Батичели, великого итальянского художника эпохи Возрождения. Это один из тех мастеров, кто многократно обращался к образу Мадонны и младенца Христа. Я бы сказала, что тема безмерной материнской любви, которая звучит во Владимирской Богоматери, это основная тема и этой картины. Взволнованный эмоциональный мотив в соотношении фигур матери и ребенка в чем-то наследует отношение к этой теме, которая сложилась еще в Древней Византии. Здесь также прильнули друг к другу головы Мадонны и младенца. Это тот же тип умиления. Этот образ отличает торжественная величавость и, вместе с тем, удивительная нежность. С этой картиной связана очень интересная история. Дело в том, что до 1918 года Тондо находилась в собрании князей Мещерских, и последняя его владелица, княгиня Мещерская, имея намерение уехать из России и спасая свою коллекцию, зашила картину в тяжелый занавес в своем дворце, справедливо опасаясь возможного обыска и изъятия ценностей. Действительно, картина была найдена и изъята, и даже послужила основанием для издания специального декрета, очень важного для судьб художественных ценностей, находящихся в России. Это был декрет о запрещении вывоза за пределы России художественных ценностей. Звучал он так. Ввиду исключительного художественного значения Батичели Тондо, принадлежащего в настоящее время графине Мещерской, по имеющимся сведениям, предполагающей вывести картину за границу, Совет народных комиссаров постановляет картину реквизировать, признать ее собственностью РСФСР и передать в один из национальных музеев, поручить комиссии по народному просвещению разработать в трехдневный срок проект декрета о запрещении вывоза из пределов РСФСР художественных ценностей. Этот декрет был подписан Лениным, и надо сказать, что он действует до сих пор. Итальянское искусство подарило нам множество полотен, показывающих взаимоотношения Марии и младенца Христа в разных интерпретациях и сюжетах. В экспозиции Пушкинского музея находится картина конца XV столетия «Благовещение» кисти Сандра Боттичелли. В этой работе нет младенца, но есть предчувствие будущего. Мы видим Марию. От архангела она получает известие о том, что станет матерью Христа. Сейчас эти два изображения, Девы Марии и архангела Гавриила, объединены в сцену Благовещения. На самом деле это два произведения — И, скорее всего, они были частями переносного алтаря, в котором была представлена не только сцена Благовещения, но и какие-то другие фигуры. В Эрмитаже также хранятся две створки алтаря с изображением святого Доминика и святого Иеронима. Интересно, что до 1931 года все четыре части хранились в Пушкинском музее, тогда еще в Музее изящных искусств, но потом две из них перешли в Эрмитаж. Большинство ученых склоняется к тому, что они также входили в этот алтарный образ. На мой взгляд, это одно из изумительных произведений Батичелли. Очень маленькая картина исполнена в поздний период, когда художник уже, несомненно, пережил тяжелый для него духовный кризис под влиянием проповедей Савонаролы. Эмоциональная порывистость напряжения, которое нашло выражение в изумительных по красоте легких линиях, очерчивающих фигуры Ангела и Марии, удивительная трепетность переживаний свидетельствует об огромном мастерстве этого великого художника. Известно, что в середине XIX века картина находилась во Флоренции. Затем она была приобретена графом Строгановым, который одним из первых стал коллекционировать картины XV-XVI веков. В Пушкинском музее хранится замечательная коллекция итальянских картин эпохи Возрождения. Например, большая работа XIII века флорентийского художника Копа ди Марковальдо «Мадонна с младенцем на троне». Или икона с таким же названием, но неизвестного пизанского мастера XIII века. Здесь перед нами Мария-царица, Мария-владычица. Она сидит на троне, над ней витают ангелы, Это образ, который вызывает и трепет, и преклонение. Средневековое искусство оставило в наследство эпохи Возрождения образ Марии как царицы небесной, владычицы, восседающей на троне, заступницы людей перед Богом. Эпоха Ренессанса предложила другое прочтение этого образа. Художники XV века постарались развить тему материнства, тему любви матери и ее ребенка. Эпоха Возрождения вносит более человеческие черты. Возникает тема Марии-Матери, которая может играть с младенцем, выражать свою нежность к нему. Иногда появляется и маленький Иоанн-Креститель, и в картине возникает дополнительная сцена игры детей. В картине Пушкинского музея «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» кисти Джованни Санти Отца Рафаэля, работавшего в городе Урбино при дворе просвещенного властителя герцога Фредерико да Монтефельтро. Представлена тема поклонения Марии младенцу. Другой вид взаимоотношений Марии и младенца изображен в картине Пьетро Перуджино «Мадонна с младенцем», Государственный музей изобразительных искусств. Здесь появляется тема особой нежности и привязанности матери и ребенка, и она выражена с большой убедительностью. Есть какая-то робость в отношениях двух персонажей этой картины, которая в дальнейшем встречается в произведениях раннего Рафаэля. Перуджино был учителем молодого Рафаэля. В Государственном Эрмитаже хранится замечательная картина девятнадцатилетнего Рафаэля Мадонна Конестабеля. Называется она так потому, что одним из ее владельцев был граф Конестабеля. Это одно из самых обаятельных и прелестных произведений молодого художника. Картина невелика по размерам, заключена в круг. Эта форма картины называется «Тондо», и уже в самой форме подчеркнута тема совершенства и гармонии. Замечательно вписаны фигуры матери и ребенка в эту форму. Необыкновенно тонкое лирическое настроение связано с пейзажем, с природой, которая окружает обе фигуры. Видимо, это ранняя весна. На деревьях еще нет листвы. Чистое озеро, чистые небеса. Все соответствует тому настроению, которое царит в этом маленьком полотне. Очень интересно найден мотив. Мария и младенец объединены одним действием. Они читают книгу. Первоначально картина называлась «Мадонна с книгой». Интересно, что в сохранившемся наброске к ней в руках младенца не книга, а какой-то плод. Может быть, яблоко или гранат. Но, конечно же, плод не может служить таким объединяющим началом, как погружение в чтение матери и младенца. Надо сказать, что от этой картины были в восхищении и наш великий художник Александр Иванов, и такой крупный художественный критик, как Александр Бенуа. Конечно, мы судим о коллекциях музея по тем произведениям, которые в нем находятся, но иногда музей крепкими узами связывается и с художественными произведениями, которые не принадлежат ему и лишь однажды какое-то время в нем находились. На протяжении десяти лет в музее хранилось одно из самых великих и легендарных произведений мирового искусства «Сикстинская Мадонна Рафаэля». Она была вывезена из шахт под Дрезденом и спасена нашими солдатами уже после окончания Второй мировой войны вместе со многими другими произведениями искусства. Перед возвращением в Германию Выставка сокровища Дрезденской галереи 4 месяца экспонировалась в музее. Я думаю, что в памяти культуры, в памяти ныне живущих людей и в памяти тех, кто придет после нас, конечно, навсегда останется сам факт пребывания Сикстинской Мадонны в Пушкинском музее. Мы можем сказать, она была здесь. Эта картина-легенда – самая знаменитая Мадонна Рафаэля. Он очень много работал над этим сюжетом, и между Мадонной Конестабеле и Сикстинской Мадонной существует большое число картин на этот сюжет. Каждый раз по-новому решались взаимоотношения матери, младенца и окружающих их персонажей. Но тот образ, который был найден в Сикстинской Мадонне, абсолютно совершенен. Известно, что картина была написана, скорее всего, по заказу Папы Юлия II для монастыря святого Сикста II в городе Пьяченце, поэтому на ней изображен святой Сикст. Написал ее Рафаэль где-то между 12 и XIX годами XVI века. До сих пор нет единого мнения ученых о том, когда именно была завершена картина, потому что в отличие от всех других работ мастера к ней не сохранилось никаких набросков, даже рисунков или этюдов. Очень трудно описывать великие художественные произведения, но если все-таки подумать о самом главном, что же поражает нас в Сикстинской Мадонне, то это, наверное, ее духовное общение со зрителем, которое нашло выражение в удивительном богатстве ее пластических движений, ее движение навстречу зрителю. Мадонна, босоногая женщина, как бы спускается с небес и приостанавливается. Она каким-то удивительным жестом, этот жест неповторим, он вызывает восторг и восхищение, прижимает к себе младенца и вместе с тем протягивает его нам. Удивительно найдено равновесие между... Тяжело осевшим Сикстом, потупивший взгляд Варварой и головами двух ангелочков в нижней части картины, которые смотрят на Мадонну. Это круговое движение поразительно. В нем есть жизнь, и это невероятная находка Рафаэля. Мария здесь, конечно, и Царица Небесная, и владычица, и заступница. Недаром старик Сикст преклоняет перед ней колени, и святая Варвара поклоняется ей, а вместе с тем, Она прекрасная женщина, нежная мать. Она стоит высоко, но спускается к нам, вступая в земную жизнь. Мне кажется, что едва ли где-либо можно найти такое количество высказываний о Сикстинской Мадонне, как в русской литературе. Замечательные слова критика Виссариона Белинского, который в одном из писем критику и переводчику Василию Боткину говорил о Сикстинской Мадонне. «Я невольно вспомнил Пушкина, тоже благородство, Та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний. Недаром Пушкин любил Рафаэля. Он родня ему по натуре. Или, скажем, высказывание писателя Владимира Адоевского. Эта картина приковывает ваши взоры. Она вносит в душу ряд высоких, неизъяснимых ощущений. При взгляде на нее утихают порочные страсти. Невольное благочестие облекает все чувства души. Вы чувствуете в сердце стремление к добру. В уме рождается ряд высоких мыслей, которые отвлекают вас от жизненной грязи, от мелочей жизни. Поэт и публицист Николай Огарев: Я могу плакать перед этой Мадонной, и это минута чудесного наслаждения. Замечательные слова писателя Ивана Гончарова: Красота его матерей и младенцев всеобщая, всемирная красота, не имеющая национальности. Тоже прочел бы в этом кротком лице и мусульманин, и брамин и даже атеист. Очень хорошо сказал о Сикстинской Мадонне русский художник Василий Поленов. Сикстинская Мадонна для европейца составляет уже с давних пор такой же культ, как для араба «Черный камень в Мекке». О картине Рафаэля писали Брюлов, Жуковский, Гоголь, Достоевский. Причем амплитуда этих высказываний колеблется от нескрываемого восторга, восхищения и преклонения до весьма критических отзывов. На каких-то этапах, особенно в момент развития в русском искусстве во второй половине XIX века демократических устремлений, Сикстинскую Мадонну нередко клеймили, обвиняя Рафаэля в академизме, в холодности. Но как подлинно великое произведение, Сикстинская Мадонна отвечает всем временам, в зависимости от умонастроений той или иной эпохи. И мы, люди XX века, в год окончания Великой Отечественной войны, Увидев ее впервые в Пушкинском музее в руках солдат, которые принесли и бережно распаковали ее, мы увидели ее совсем по-другому, через призму страданий, через то, что нам всем пришлось пережить. Мы увидели в Мадонне ее огромную нравственную силу, ее жертвенность и те взаимоотношения между матерью и младенцем, которые свойственны всем матерям и всем детям в мире. Великое искусство — Действительно, отвечает самым разным эпохам. Все зависит от того, чем наполнена эта эпоха и что переживают в это время люди. Святое семейство В итальянском искусстве было очень популярно изображение святого семейства. Это стало общепринятым термином для обозначения картин с изображением Марии, младенца Христа, Иосифа и святых. Также часто на таких полотнах можно увидеть и фигурку маленького Иоанна Крестителя. В коллекции Пушкинского музея есть одно из поздних произведений итальянского Возрождения — картина Аньола Бронзина «Святое семейство с Иоанном Крестителем» написанная примерно в середине XVI столетия. Здесь Мадонна предстает перед нами в образе гордой, величавой, очень красивой молодой женщины. Несомненно, в ней воплощен аристократический идеал красоты того времени. Интересно, что в персонажах картины есть намеки на реальных людей. Иосиф очень похож на великого герцога тосканского Козима I, правителя Флоренции и Тосканы. Мария на его жену, герцогиню Элеонору Толецкую. И, наконец, в «Младенце Христе» явно видны черты их маленького сына Джованни. Это фактически портретное изображение правящей семьи Флоренции, но в образах святого семейства. Также в итальянском искусстве XVI века была популярна тема бегства в Египет. Иосифу, супругу Марии, явился ангел и повелел бежать в Египет, потому что царь Ирод, отдал приказ уничтожить всех родившихся младенцев, поскольку получил предсказание, что среди них окажется младенец, который погубит его. В замечательной картине венецианского художника Паоло Веронезе «Отдых на пути в Египет» из собрания Пушкинского музея эта сцена изображена достаточно канонически. Под деревом, где-то в пути остановились Мария, Иосиф и младенец Христос. Они отдыхают, их путь далекий и трудный. Но мы особенно остро ощущаем удивительную близость этих людей, изображенных на лоне природы. Даже ослик, который везет их в Египет, непременный герой этой сцены, составляет ячейку этой семьи. Кстати, домашние животные в семейных сценах, как правило, занимают весьма важное место. Они, как близкие этому сообществу людей-существа, наполняют картину особой теплотой. Также в Пушкинском музее хранится работа знаменитого испанского художника XVII века Бартоломео Мурильо на тот же сюжет. Здесь атмосфера семейного общения приобретает еще более интимные камерные черты. Это очень характерно для того времени, когда художники все чаще стали показывать в своих полотнах теплые взаимоотношения людей. Как нежно смотрит Мария на ребенка, как младенец кладет свою ручку на руку матери. Скрещение взглядов матери и ребенка здесь необыкновенно выразительно, и вновь ослик написан как полноправный член семьи. Изображение животного вносит важную ноту в это полотно. Тема семьи 17 век. Франция Тема любви, объединяющая близких людей, нашла очень интересное решение в творчестве великих французских мастеров XVII столетия. Одним из таких художников, мы называем их мастерами реалистическими, был художник Луи Ленен. В семействе Ленен все три брата, Антуан, Матье и Луи, были художниками. Они работали вместе в самом начале XVII века и находились под влиянием великого итальянского мастера Караваджо. Все, кто изображал реальный, а не мифологический мир образов, обращались к Караваджо и пользовались открытым им для живописи миром реальных людей. В замечательной картине из коллекции Государственного Эрмитажа «Посещение бабушки» специалисты уверенно приписывают имя именно Луи Ленена. Существует сомнение в том, что это посещение именно бабушки, то есть родной этим детям женщины. Но это не столь важно. Важно, что молодые люди пришли к пожилой женщине и оказывают ей знаки внимания. Это и есть любовь к своим ближним и родным. Интересно построена композиция. Все головы находятся на одном уровне, то есть изображение превращается как бы в фриз. А фриз — это уже часть архитектуры, что придает торжественный ритм картине. Голландия. Тема семьи была одной из основных для великого Рембрандта. Духовное излучение, которым наполнены все его картины, конечно, проявлялось и в этих произведениях. Многие помнят полотно, хранящееся в Дрезденской галерее, автопортрет Саски на коленях». Оно показывалось в Пушкинском музее на выставке «Сокровищ Дрезденской галереи» в 1955 году. Взаимная любовь мужа и жены – выражено в оптимистических, радостных, мажорных тонах. Это полотно 1635 года, самого, может быть, счастливого и успешного в жизни великого художника. Интересно, что у картины есть и второе название – «Блудный сын в таверне». То есть Рембрандт с женой представляют библейскую сцену, имеющую отношение к теме семьи. Рембрандт создал серию афортов на тему детства Христа». В гравюре «Святое семейство» сцена происходит в домашнем интерьере. На переднем плане Мария страстно сжимает младенца, склонившись над ним. За Марией находится окно, в котором виден Иосиф, и он смотрит на свою семью уже из другого помещения. Удивителен найденный мотив. Мы видим у ног Марии ползущую змею. Это понятная людям того времени аллегория «со змеем», некогда совратившим Еву, Марию называют новой Евой, которая искупила грехопадение Адама и Евы. Сложный комплекс аллегорических намеков и аллюзий, но на первом плане мать, которая прижимает к себе дитя. Интересно, что у Рембранта божественное сияние над головами Марии и младенца действительно сродни духовному излучению, объединяющему мать и дитя тогда как этот мотив часто достаточно бесстрастно изображался на полотнах других художников. Нимб — некая светящаяся золотая тарелочка или ободочек вокруг головы святого. У Рембрандта это действительно сияние. Эта серия была создана в 1654 году уже зрелым мастером, и в таком маленьком афорте ему удалось воплотить масштабное понимание этой темы. 17 век интересен обращением художников к частной жизни человека и к жизни семьи в жанровых и бытовых сценах и в групповых семейных портретах. Самое значительное место здесь принадлежит, конечно, голландским и фламандским живописцам. Певцом семьи был крупный голландский мастер Питер де Хох. Рембрандт – великая вершина, но рядом с ним смело можно назвать Вермеера, Франца Хальса, Эммануэля де Витте, и Питера де Хоха. В Пушкинском музее хранятся его замечательные работы. Например, сравнительно небольшое полотно «Материнские заботы». Зрителя сразу окутывает домашний уют комнаты богатого дома. Ощущается неторопливое течение жизни. Две женщины. Одна то ли раздевает девочку, которая пришла с прогулки, то ли одевает ее, готовя к прогулке. Размеренные движения, уютная обстановка пейзаж, который манит сквозь раскрытые двери. Художник воспевает особую атмосферу семейного покоя, а значит, и семейные ценности. Темы материнской любви и заботы добродетельного мира голландского бюргера звучат здесь в полной мере. В картине «Больное дитя» изображена уютная комната, горит огонь в камине, на полках аккуратно расставлена посуда. Опять перед нами интерьер голландского дома. Опять две женщины, в колыбели ребенок, он нездоров. Добродетельная мать уделяет максимум внимания ребенку. Комната наполовину затемнена, но через окно льется свет, который привносит умиротворенное настроение. Освещение, тишина, очаг. Все создает особую атмосферу любви и спокойствия. Мать, дитя и служанку объединяют чувство привязанности и взаимного доверия. Вполне идиллическая и поэтическая картина. Известное изречение из одной голландской книги того времени: "Та, что родила, мать наполовину; та, что вырастила, настоящая мать". Интересно, что в интерьере комнаты присутствует клетка с птицей, но клетка закрыта, и птичка сидит внутри. Так голландские художники аллегорически изображали сладкие узы супружества. Любопытна картина неизвестного голландского автора первой половины 17-го столетия «Бедные родители, богатые дети», которая также принадлежит собранию Пушкинского музея. Она достаточно сентиментальна. А что такое сантименты? Сантименты — это чувства. То есть художники обращаются в первую очередь к теме чувств, но часто, конечно, и к назиданию. «Бедные родители, богатые дети» Достаточно популярный сюжет в голландской живописи. Мораль этой картины заключается в том, что не надо баловать детей, не надо жертвовать им свою жизнь, нужно быть разумным и строгим, иначе можно столкнуться с неблагодарностью детей в будущем. На картине многочисленные дети, уже взрослые люди, встречают обедневших и униженных своей бедностью родителей, которые, заискивая, застенчиво входят в комнату. Интересно, что вопросы воспитания активно обсуждались в 17 столетии не только церковными, но и светскими моралистами, а живописцы достаточно часто обращались к теме отцов и детей. В 17 веке становится очень распространенным жанр семейного портрета, в котором прославлялись такие добродетели, как благочестие, благодарность, совместный семейный быт. В голландском зале Пушкинского музея Представлено фундаментальное полотно художника из Гаги Яна Давидса Мейтенса Семейный портрет. Эта картина в свое время даже приписывалась Ван Дейку, но сам тип изображения персонажей и характер композиции свидетельствуют об авторстве Мейтенса. Мейтенс создал много семейных портретов на фоне пейзажа. Это особая разновидность жанра портрета, в котором через пасторальные и охотничьи мотивы который подчеркивали связь рода и его владений, показывался социальный статус изображенного человека. Здесь, на фоне пейзажа, расположилась семья – муж, жена и их дети. Супруг помещен в центре, он держит ружье, у его ног охотничья собака и трофеи – дичь, которую он убил. В то время для голландца, который выбился в люди благодаря купеческой деятельности, определенный социальный статус был очень важен, Он хотел показать себя как благородного, богатого человека. Дети – очень важное звено его социального статуса. Жена держит на руках младенца. Рядом – прелестная девочка, украшена розами. А в небесах поряд четыре ангелочка с венками. Это одна из эмблем, которую надо знать, знакомясь с картинами голландцев. Ангелы с веночками обозначают умерших детей. Рождаемость в то время была достаточно высокая, А вот выживали дети далеко не всегда, и таким образом художник напоминает нам об умерших детях, которые тоже принадлежат этой семье. Кстати, в Голландии существовал обычай хоронить маленьких детей в венках. Таким образом, Мейтенс изобразил всю семью вместе. Фландрия. Тема семейного портрета была весьма распространена и во фламандском искусстве. В то время во Фландрии работали два великих художника, которые славились и как мастера многофигурных сюжетных композиций, и как великие портретисты. В первую очередь это, конечно, Антонис ван Дейк. Он писал и замечательные одиночные портреты, и семейные, групповые. В Пушкинском музее хранится гравюра с картиной «Семейство графа Филиппа Пембрука». Сам знаменитый живописный портрет находится в коллекции графа Пембрука в поместье Уилтон-Хаус в Англии. Портрет безупречен с точки зрения портретного сходства и композиционного построения, а ведь это весьма сложный официальный портрет, очень большая торжественная композиция. Художник должен был изобразить семью целиком, все десять фигур. Глава семьи и его жена сидят в креслах, все остальные, родные и дети, окружают их. Здесь много парадных атрибутов — колонны, большой занавес, драпировка, ступени, на которых стоит часть семьи. Но картина написана так мастерски, что зритель понимает, что перед ним действительно родные друг другу люди. Другой великий художник Рубенс, глава фламандской школы XVII века, также уделял пристальное внимание жанру семейного портрета. Он писал и официальные портреты, но замечательны его портреты интимного, камерного характера. В музее «Старая пинокотека» в Мюнхене хранится знаменитый, очень нежный, лиричный автопортрет с Изабеллой Брандт. Изабелла Брандт — первая и очень любимая супруга мастера, к сожалению, она рано умерла. В Пушкинском музее есть гравюра с этого живописного полотна. Картины тогда часто воспроизводились в гравюрах, Это в какой-то мере заменяло сегодняшние фотографии. Портрет замечателен ощущением душевного единства двух персонажей, изображенных на фоне листвы. Художник сидит. Жена тоже присела рядом с ним. Кажется, что она почти стоит на коленях перед Рубенсом. Восхитителен жест рук мужа и жены, положенных одна на другую. Такая сила выразительности не описывается словами. Для того и существует изобразительное искусство, чтобы видеть и понимать это глазами. Замечательный портрет. Рубенс в нем удивительным способом соединяет человечность, интимность, камерность переживаний и вместе с тем величие и достоинство персонажей, что говорит об отношении художника к семейному союзу. Совсем иная работа — автопортрет художника с Еленой Фоурмен из Метрополитен-музея. Автопортрет Рубенса с его второй женой, союз с которой сложился после смерти Изабеллы Брант. Рядом с художником и его супругой изображен ребенок. Они стоят на фоне знаменитого Рубенсовского дома, в котором жила его семья. Он многократно присутствует и на других картинах Рубенса, и становится понятно, что муж, жена, дитя, дом, у которого есть хозяйка и наследники, Все это входит в понятие, которое называется семья. 18 век Франция, тема семьи была очень популярна в искусстве европейских стран в 18 столетии не только в живописи но и в литературе. Это было время, которое принято называть эпохой просвещения, время, для которого очень много значило осознание темы любви, семьи и детства человека. Великие писатели Жан-Жак Руссо и Дени Дидро в своих сочинениях, в том числе в рецензиях на художественные выставки, которые тогда только-только начинались, в отзывах на работы художников давали свои оценки и рекомендации. Критиковали ценности старого мира, окончательно ушедшего после Великой французской революции XVIII века. Тема семьи была раскрыта целым рядом художников не только в морально-нравственном плане, но и с критикой семейных устоев прежнего времени. Картина «Приготовление обеда» Государственный музей изобразительных искусств написана Жаном Оноре Фрагонаром в середине XVIII столетия. Она носит также и второе название. Счастливое семейство. Мы видим на этом полотне пример того, каким должно быть счастливое семейство. Скорее всего, это крестьянская семья. Мать крепкая молодая женщина с уверенными жестами готовит пищу, ее окружают дети. Процесс приготовления обеда дан художникам с энергией, которая звучит и в широких живописных мазках, и в движении фигур. Своим пафосом эта работа, конечно, захватывает зрителя. Новое отношение общества к семье изобразил в середине XVIII века замечательный художник Жан-Батист Шарден в картине «Молитва перед обедом». Она хранится в государственном эрмитаже, и это одна из важных картин этого собрания. Перед нами так называемые люди третьего сословия, нарождавшегося с начала XVII века класса, который будет потом определен как буржуазия. Шарден и его время — относились к ним с большим уважением, и мы видим, что в этой семье господствуют патриархальные отношения, тепло и забота друг о друге. Несколько другое решение темы семьи появляется в картине Жана Батиста Грёза. Этот художник имел огромный успех у публики благодаря содержательной, моралистической направленности своих произведений. Грёз удивительно умел сочетать в своих полотнах и назидательность, И развлечения. Грёза очень любили русские меценаты и часто заказывали ему картины. Поэтому в наших музеях хранится много его прекрасных работ. Знаменитое полотно Первая борозда из Пушкинского музея было написано художником по заказу графа Петра Андреевича Шувалова в 1801 году. Об этой картине в самых возвышенных словах писал Руссо, считая ее образцом, который дает нам представление о том как должны жить в идеальной семье идеальные люди. Отец передает сыну свое занятие. Он земледелец, землепашец. В окружении большой группы людей под наставлением отца сын проводит по земле первую борозду, в которую будет брошено зерно. Вокруг домочадцы, и взрослые, и маленькие дети, они все возбуждены. Их окружает замечательный пейзаж. Природа, люди, земледелие — Вот основные ценности и, самая главная ценность, труд, который сплачивает семью. Собственно, это те идеи, под которыми шла революция и происходил слом старого феодального общества. Грюс написал много полотен на тему семьи. Известна гравюра, сделанная по его картине «Отцовское проклятие», в которой отец проклинает своего, видимо, непутевого сына, тот в отчаянии воздевает руки и уходит. Их окружают члены семьи, которые испуганы проклятием отца. То есть грез показывает, что семья — это не только благополучие и нежные чувства друг к другу, но в семье могут быть и противоречия. Также критически к теме неправедной семьи грез подходит в картине «Обманутый слепец» из собрания Пушкинского музея. Это сцена в интерьере. За столом сидит слепой старик. Рядом с ним его молоденькая жена а из подвала вылезает ее любовник. Слепой муж не видит его, хотя любовник и неверная жена очень взволнованы тем, что он может услышать или как-то обнаружить любовника. Они жестоко обманывают старца. Но потому, как старик держит руку жены, мы можем предположить, что он купил любовь супруги. Художник явно намекает на корыстную основу брака и, конечно, осуждает его. Тема супружеской неверности была очень распространена в XVIII столетии у самых разных художников, в том числе у немецкого мастера Георга Мельхиора Крауса. Его картина «Обманутый муж. Вино и любовь» в Государственном музее изобразительных искусств перекликается с работой Грёзы. Развалился в кресле молодой супруг. У него в руках стакан вина. Он явно пьян. За ним стоят жена и ее любовник. Женщина даже показывает знак — как будто наставляет мужу рожки. В этом полотне, конечно же, присутствует и дидактика, и осуждение, ведь забвение в вине несовместимо с любовью. Художник показывает человеческую драму, которая разыгрывается на наших глазах и явно осуждает своих героев. Художника Луи Леопольда Буальи называли «очаровательным художником будуаров». Он любил показывать жизнь семьи но чаще всего его работам присущ несколько легкомысленный и фривольный характер. Его картина «Прелюдия» из собрания Пушкинского музея имеет второе название – «Прелюдия к Нине». Нина или «Безумная от любви» – опера, известного в XVIII веке композитора Джованни Поизиело. Она шла во многих странах с огромным успехом. На полотне Буальи у клавесина находятся молодая дама и господин. Между ними происходит определенная любовная сцена, написанная в духе рококо. Вполне фривольный и свободный сюжет. Нередко именно в XVIII веке французские художники окрашивали свои картины на тему семейной жизни не только очаровательной пикантностью, но и определенной патетикой. К такого рода картинам принадлежит сладострастие или вновь обретенный голубок Жана Батиста Грёза, принадлежащая Пушкинскому музею. Это назидательно моралистическое полотно было написано им по заказу князя Николая Борисовича Юсупова уже в самом конце XVIII века. Это портрет молодой девушки, закатившей глаза и прижимающей их к груди голубку. Сам Грез в письме Юсупову писал: "Голубь, которого она так страстно прижимает к своему сердцу, не что иное, как образ ее возлюбленного, прячущегося за этой эмблемой." Я украсил ее голову венцом из звезд, чтобы указать, что чувства на какое-то мгновение уравнивают нас с богами. Сам Грёс, между прочим, говорил, «Будьте пикантным, если не можете быть правдивым». Эти его слова в полной мере можно отнести к этой картине. Восемнадцатый век продолжает тему семейных портретов. В Пушкинском музее находится, пользовавшаяся огромным успехом, в свое время даже выставлявшаяся в салоне Парижской академии, картина Никола Леписье портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии. Это очень добропорядочный сюжет. Представлена вся семья. Изображены даже колыбель с младенцем и кошка, которые символизируют семейный уют. Семья занята благочестивым делом. Все внимают пастору, читающему им Библию. Пастор прервался на мгновение, он обращается к женщине, которая держит на руках маленького ребенка. Опять-таки представлена тема благопристойности и семейных ценностей. Интересно, что многие портреты того времени, на которых изображают мать с ребенком, созданы в подражание картинам ренессансных мастеров и прежде всего Рафаэля. Где-то это происходит, возможно, и невольно, а где-то художник явно ставит себе определенную цель. Такие ссылки на Рафаэля мы видим и в маленьком портрете кисти Маргарит Жерар «Материнство» из собрания Пушкинского музея. Это портретная композиция. Мать с маленьким ребенком на руках изображена в привычной семейной обстановке. Где-то на дальнем плане – муж, вокруг домашние животные – собачка, кошечка. Но за всем этим прослеживаются великие примеры ренессансного искусства. В XVIII веке создавалось большое число групповых семейных портретов, но подход к сюжету мог быть самым разным. Немецкой художница Анжелики Кауфман, княгиня Екатерина Петровна Борятинская, заказала свой официальный портрет, когда жила в Риме. Теперь он хранится в Пушкинском музее и носит название «Портрет княгини Борятинской с семейством». На нем изображены три поколения семьи Борятинских. Сама Екатерина Петровна сидит в кресле. На столе стоит бюст ее отца, видного политического деятеля, генерал-губернатора. В руке она держит медальон с изображением мужа Ивана Сергеевича Борятинского, а возле нее находится вся семья. Сын Иван Иванович Борятинский, дочь Анна Ивановна, в прелестно написанном белом платье. Рядом с ней – муж, граф Николай Александрович Толстой. То, что это портрет официальный и парадный, подчеркивает, конечно, масштаб полотна, на котором фигуры изображены в полный рост, арка и красная драпировка на заднем плане. Совершенно другой вариант парадного портрета – портрет княгини Галицины с сыном Петром, кисти Элизабет Вижелеброн из собрания Пушкинского музея. Эта художница была очень известна в Европе и популярна в России. У нее было много именитых русских заказчиков. На написанном в Вене портрете изображена молодая прелестная женщина в красном платье и зеленом тюрбане. Это Александра Петровна Голицына. На руках у нее ее двухлетний сын. Это уже нельзя назвать официальным портретом, несмотря на то, что княгиня позирует художницы и явно представляет себя зрителю. На этом портрете Александре Петровне всего 20 лет. Это портрет русской княгини. Но сколько чувства! Какой поток любви существует между маленьким Петром и его матерью? Французская художница Вежеле Брюн работала в жанре сентиментализма. Он был особенно характерен уже для второй половины XVIII века. Такие философы и писатели, как Вольтер, Руссо, Дидро во Франции, Лессинг, Шиллер и Гёте в Германии, новиков и родищев в России проложили пути к определению нового места человека в обществе. Известно, что писатель и философ Жан-Жак Руссо много занимался вопросами педагогики и воспитания. Ему принадлежит целый ряд художественных произведений, где он рассуждает о проблемах детства, о новом понимании контактов между детьми и родителями, о воспитании маленького человека. Главная идея Руссо естественный человек, его связь с природой, отсутствие подчиненности и зависимости от принятых в обществе норм. Взаимоотношения между матерью и ребенком в произведениях Вежели Брюн полностью соответствуют новым представлениям, характерным для этого времени. Любопытно, что в это же время работал один из известных педагогов, швейцарец Иоганн Генрих Пестолотце. Его весьма демократические взгляды на воспитание оказали влияние на творчество и писателей и художников, что видно, если сравнить некоторые картины XVII и XVIII столетий. Например, в сцене семейной жизни на полотне 1655 года голландского художника Габриэля Метсю «Семейный завтрак» из коллекции Пушкинского музея на переднем плане перед столом изображен ребенок, который играет с собакой. Для искусства XVII века очень важны нравоучительно поясняющие иногда просто символически обозначенные предметы, которые дают нам возможность правильно расшифровать тот сюжет, который изображен на картине. Здесь все наполнено символами. Туфли — символ уюта. Собака во все времена была символом верности, а кроме того, особенно в Голландии, и воспитания. То есть для того, чтобы собака была послушной, ее надо правильно воспитывать. Поэтому нередко дети изображались именно с этим животным. Кошка, которая тоже часто присутствует в картинах, знак достатка в доме и благополучия. Таким образом, незатейливая на первый взгляд сценка давала зрителю не только удовольствие и эстетическое наслаждение мастерством художника и качеством живописи, но внушала и какие-то правильные представления о жизни. А вот художник уже 18-го столетия Жан-Батист Гройс в картине «Балованное дитя» из собрания государственного Эрмитажа изобразил в интерьере кухни мальчика, который, сидя за столом, кормит с ложки собаку. Он поступает неправильно, он избалован, но мать не реагирует на его проступок. Здесь нет никаких символов, художник рассчитывает на то, что зритель сам извлечет определенные уроки. Конечно, здесь присутствует характерное для сентиментализма морализирующее начало, и оно взывает к воспитанию хороших манер. Но нет назидательности, которая транслируется зрителю через символику предметов, как это было у голландского художника XVII века. В доме царит беспорядок, что говорит о том, что ребенок недаром плохо воспитан, его родительница тоже заслуживает критики. Эта картина могла бы служить иллюстрацией известному изречению Жан-Жака Руссо: "Знаете ли вы верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить его не встречать ни в чем отказа". Англия. Критическое освещение темы семьи очень интересно представлено в XVIII столетии в творчестве английских мастеров. Английская гравюра особое достояние не только английского но и европейского искусства XVIII века, когда в техниках гравюры и афорта работали великие художники, воспроизводя собственные произведения или создавая оригинальные. Самым значительным мастером первой половины XVIII века и создателем английской национальной школы и живописи, и гравюры был великий Уильям Хогарт. К сожалению, в России нет его живописных произведений, а его живопись превосходна. Он виртуозно владел цветом, композицией и сюжетом. Почти все его картины хранятся в Англии, в Национальной галерее в Лондоне. Но в Пушкинском музее есть прекрасные гравюры. Гравюры он делал со своих произведений и сам, но работала и целая группа граверов не только английских, но и французских. Гравюры распространялись повсеместно, и поэтому Хогарт был очень известен. Главное содержание его произведений – жизнь современной ему Англии, причем его основной подход – это позиция жесткого критика. Для него характерный юмор, сатирическое и саркастическое отношение к своим персонажам. Он равно критикует и буржуа, и английское дворянство, негативные явления частной, общественной и семейной жизни своих соотечественников. Известно, что Хогарт создал несколько серий картин, по которым были выполнены графические серии. Например, серия «Карьера Мота» — это повествование о безрассудном транжирстве богатства. Серия «Карьера проститутки» — история женщины, которая вынуждена по разным причинам торговать собой. В серии «Выборы в парламент» он критикует систему выборов в Англии. Я думаю, что все темы, которые он поднимал в своих гравюрах, актуальны и сегодня. Самой знаменитой и интересной была серия «Модный брак», посвященная взаимоотношениям в семейной жизни. Он создал ее еще в 1745 году, то есть в первой половине XVIII века. Серия состоит из шести картин. Они показывают развитие сюжета в определенной последовательности. Хогарт достаточно резок, безжалостен. Он осуждает свои корысти высших классов и продажность как буржуа, так и дворян. Конечно, художник был сыном своего времени, эпохи просвещения, и во многом опирался на идеологию, господствовавшую в книгах философов и писателей. Нравоучение присутствует в этих листах, но главное, я бы сказала, невероятная жизненность образов, которые создал этот великий художник. Серия начинается с сюжета «Брачного договора». В богатом доме собралась группа людей адвокаты, юристы, иные заинтересованные стороны. Молодые люди, будущий муж и жена, довольно безразличны к тому, что происходит. Молодой человек глядится в зеркало. Барышня крутит на пальце кольцо. Ей что-то нашептывает юрист, который склонился над ней. Солидные люди в париках заняты подготовкой этого договора. Отец невесты держит в руках брачный контракт, а отец жениха представляющий дворянское сословие, сидит в кресле, рядом с ним костыли и видны явные результаты его беспорядочной жизни. В руках у него пачка банкнот, то есть происходит сделка. На втором плане один из юристов или адвокатов восхищается изображением роскошного имения, которое, очевидно, нет средств содержать. Все эти намеки, которые рассыпаны в гравюре, очень красноречивы. Второй лист. Один из самых знаменитых называется тета-тет, -тет», то есть наедине или вскоре после свадьбы. Здесь, видимо, вскоре после медового месяца у себя в доме изображены молодые супруги. Часы показывают половину первого ночи. Муж развалился в кресле, он вернулся с какой-то попойки, судя по его внешнему виду. Он не в себе. Жена скандалит, ее жесты очень выразительны. Опрокинут стул, и домоправитель будучи свидетелем скандала, в ужасе убегает из комнаты. Есть в этой серии многозначительная сцена Будуар Графини. Собралась большая группа людей и наблюдает за туалетом Графини, которая весьма откровенно заигрывает с молодым адвокатом из первой гравюры. И наконец, очень выразительная работа Дуэль и смерть графа. Видимо, в каком-то малопристойном месте Графиня встречается со своим любовником. Туда врывается муж, разыгрывается сцена. Любовник смертельно ранит мужа, выпрыгивает в окно, жена на коленях перед умирающим мужем, а в дверь уже входят, как бы мы сказали, понятые, то есть какие-то люди, которые должны зафиксировать происходящее. Все кончается довольно трагически. Последний лист — смерть графини. К ней подносят ребенка, опрокинут стул, Все свидетельствует о беспорядке царящем в доме. Собака со стола что-то пытается схватить. Таков финал этого модного брака. И такова была критика неправедного брака. Подобные сюжеты часто встречаются в живописи XVIII века. В XVIII веке в Англии работал не только Хогарт, но и целая плеяда блестящих художников. Один из них — популярный мастер Джеймс Гилрей, сильный карикатурист, и рисовальщик. Его отношение к неправедным отношениям в семье переданы в знаменитом цветном офорте «Семейный променад». Измученный отец тащит тележку, на которой сидит его сын с хлыстом в руках и погоняет отца. Рядом, углубившись в чтение, идет жена. Это тема семейного рабства отца. Гравюры и афорты такого рода были очень популярны и имели широкое распространение. Забавный афорт 1811 года знаменитого английского художника, карикатуриста и иллюстратора Томаса Роллинсона называется «Юрист за работой». Захламленный дом, взъерошенный, с голыми ногами, юрист забрался на диван и возбужденно читает документы, а его жена, не занимаясь хозяйством, не занимаясь мужем, сидит перед зеркалом и поправляет прическу. Подобные жанровые сцены также были очень распространены в английской гравюре того времени. Существовали и сентиментальные подходы к этой теме. Джон Рафаэль Смит создал гравюру «Визит к бабушке». Выстроилась стайка молодых леди, с ними мальчик, видимо, их брат. Бабушка сидит за столом, а они оказывают ей знаки почтения. Это показ благочестивой семьи, прилежных детей и мудрых советов пожилых людей. Во Франции известный гравер Абрахам Босс создал несколько серий на тему брачных договоров, и среди них два очень забавных афорта на тему деревенского брака: жена бьет мужа, и муж бьет жену. Это тоже примеры критического осмысления семейных ситуаций, которые подарил нам XVIII, а вслед за ним. И девятнадцатый век. Девятнадцатый век. В годы предшествующие Французской революции и в первые послереволюционные годы Широкое распространение получает новый ракурс в осмыслении семейных отношений. Художники явно были призваны или же сами задумывались об укреплении нравственного здоровья нации. Развивается направление неоклассицизма, то есть в очередной раз проявляется интерес к античности, к античным сюжетам и, я бы сказала, к пафосу античного искусства. Главным художником этого направления был Жак Луи Давид. В Пушкинском музее находится достаточно редкая его композиция «Андромаха, оплакивающая Гектора». Она создана незадолго до революции, и здесь представлены античные герои и патриотический пафос. Тема заимствована из Илиады Гомера и повествует о герое троянцев Гекторе, который погибает от руки Ахилла. Герой изображен на ложе. подчеркивая то, что перед нами именно герой – Автор изобразил такие героические атрибуты, как меч и шлем. Перед Гектором сидит безутешная супруга. Вся композиция выполнена как античный рельеф, но смягчает композицию фигурка мальчика, сына, который в возбуждении жестикулирует, показывая, что его отец умер за отчизну, за родину. Не все во Франции радостно встретили революцию. Были те, кто оплакивал ушедшую жизнь, осуждал притеснение приверженцев монархии, И здесь тема семьи освещается в ином ключе. Художники изображают людей, пострадавших за монархические убеждения, в кругу семьи, потому как только в семье эти гонимые люди обретали утешение и пристанище. Такова картина художника Луи Леопольда Буальи «Горестная разлука», на которой показана семейная сцена в период революции. Молодой человек обречен на тюремное заключение за свои политические убеждения, и его родные нежно прощаются с ним. К ней есть парная картина, созданная другим французским художником, Анлини Коля ван Горпом. Он учился вместе с Буальи. Возможно, учился и у Буальи. Его иногда даже называют имитатором Буальи. Картина ван Горпа называется «Свидание с узником». Молодая женщина с ребенком получает свидание со своим заключенным в темнице мужем. Эти небольшие полотна из собраний Пушкинского музея выполнены как жанровые сцены. Они достаточно сентиментальны и свидетельствуют о том, что тема семьи во все времена откликалась на те реальные события жизни, которые происходили на протяжении истории человечества. Связь с реальной жизнью в искусстве укреплялась на протяжении всего XIX века, обогащаясь новыми нюансами в зависимости от той среды и исторических событий, которые происходили в тех странах, где создавались эти художественные произведения. Примерно с 1820-х по 1840 е годы во многих европейских странах, в том числе и в России, развивается направление романтизма. Естественно, это направление не могло остаться безучастным к семейным темам. Мне кажется, любопытные картины из Пушкинского музея, бельгийского художника Никазиуса де Кейсера Абеляр и Элоиза. Это одна из самых известных в мире, наряду с повестью о Ромео и Джульетте, трагических историй любви. Философ и богослов Абеляр родился в 1079 году. Он руководил своей школой и был весьма уважаемым и известным человеком. Он полюбил Элоизу Фульбер, свою ученицу. Для того времени она была удивительной и очень умной девушкой. Ее письма к Абеляру поражают откровенностью, пониманием любви и места женщины в мире. Молодые люди любили друг друга, у них даже родился ребенок, но противником их отношений стал дядя Элоизе, каноник Нотр-Дам-де-Пари, собора парижской богоматери Фульбер. Он дал согласие на их брак в силу того, что появился ребенок, но не смирился и нанял людей оскопить Абеляра. Фульбер был наказан, но Абеляру пришлось покинуть Париж. Сначала он ушел в монастырь Сен-Дени, но впоследствии продолжил свою преподавательскую деятельность. Элоиза приняла постриг и тоже стала монахиней, а затем и настоятельницей монастыря. Вот такая романтическая, сентиментальная история. Эта пара и в литературе, и в живописи стала символом высокой любви. Правда, на этой картине изображен еще момент счастливого начала любовных отношений Абеляра и Элоизы. Показ темы семейных отношений в романтическом плане был характерен и для русского искусства. примечательная работа замечательного живописца первой половины XIX века Алексея Венецианова. Он писал в основном жанровые и бытовые сцены из жизни крестьян. Его прелестная небольшая картина «Первые шаги» хранится в Третьяковской галерее. Молодая крестьянка наблюдает за первыми шагами своего младенца. Эти шаги неуверенные, но все же дитя пытается их сделать. Здесь художник явно привносит в свое произведение черты сентиментализма. А в первой половине XIX столетия в изобразительном искусстве часто пересекаются идеи романтизма и сентиментализма, и зритель видит характерную для этих направлений поэтизацию и даже идеализацию крестьянской жизни. В картинах Венецианова столько живого чувства, столько свежести в восприятии натуры, что его произведения всегда вызывают большую симпатию зрителей. В Третьяковской галерее находится еще одна его картина «Кормилица с ребенком». Это весьма значительное произведение по своей живописности и по силе звучания темы взаимной привязанности и заботы. Венецианов изображает красивую, сильную, нарядно одетую женщину. Она в кокошнике, это традиционный убор для кормилицы в дворянских семьях. У нее довольно дорогие сережки в ушках, значит, к ней относятся с уважением, она воспитывает наследников. Она заботливо и нежно придерживает сидящего рядом ребенка. Это вечный образ начала жизни, образ, который идет от древних времен и каждый раз трансформируется и предстает уже в новом качестве». Глядя на эту работу, мне хочется вспомнить другое произведение, которое хранится уже в Пушкинском музее, замечательную картину американской художницы Мэри Кесет «Мать и дитя». Она написана в 1893 году. Кесет работала в основном в Париже, многому научилась у Эдгара Дега. Тема материнства была для нее одной из главных. Ее картина – подтверждение тому, что тема любви матери и ребенка остается актуальной в искусстве всегда. Русскими живописцами XIX века было создано много прекрасных семейных портретов, и чаще всего это были очень красивые портреты аристократов или купцов. Но со второй половины столетия начал развиваться критический подход к изображению действительности. Появилось движение передвижников, ассоциация прогрессивных художников, которых волновали социальные и политические моменты жизни общества. Большей частью они изображали жизнь деревни, в том числе и для того, чтобы городские жители получили представление о том, как живут крестьяне. Такая не очень легкая и приятная жизнь хорошо видна на картине «Злая свекровь» одного из известных передвижников Василия Максимова. Полотно хранится в отделе личных коллекций Пушкинского музея. Робкая молодая женщина, сидит за ткацким станком. Ее попрекает безобразная, представленная в карикатурном виде старуха, а за столом у самовара ехидничают, и это видно по выражениям их лиц, две девицы. Они усмехаются и явно потворствуют попрекам. В картине присутствуют элементы иронии и гротеска, и в какой-то степени их источником, несомненно, является творчество замечательного художника Павла Федотова, автора картин «Сватовство майора», «Разборчивая невеста», «Завтрак аристократа» и многих других, также связанных с показом семейной жизни. XIX век продолжил жанровую интерпретацию темы любви. В Пушкинском музее находится картина, которая в свое время была любима многими деятелями российского искусства, художниками Валентином Серовым и Михаилом Нестеровым, писателем Львом Толстым. Картина «Деревенская любовь» французского художника Жюля Бастиен-Лепажа написана в 1882 году. Ее купил Сергей Михайлович Третьяков, брат Павла Михайловича Третьякова, создателя Третьяковской галереи. Сергей Михайлович тоже собирал коллекцию реалистической живописи, но не русских художников, а зарубежных. Я думаю, что эта картина относится к направлению реализм. Молодой человек и девушка – явно смущаясь друг друга, разговаривают у деревенской околицы. Нам совершенно очевидны их взаимоотношения. Интересно, что эта картина вызвала не только восторг публики, но и подверглась критике, особенно во Франции. В одной газете на нее была опубликована карикатура с такой подписью «Молодой жених озадачен, так как его суженая заявляет ему о намерении держать его под башмаком». Такой циничный взгляд на эту сцену свидетельствует, конечно, о том, что тема возвышенной любви, как ее понимали художники во времена античности, высокого возрождения или великие мастера XVII века, уже отступает на дальний план. XX век В начале 20 века появляется новая интерпретация этой темы. В Пушкинском музее находится картина 1900 года «Свидание». Она имеет и второе название «Объятие». Написана она была очень молодым в ту пору испанским художником Пабло Пикассо. Ему было 19 лет, и он только что приехал в Париж. Мы знаем, что Пикассо много работал над этой картиной, сохранились рисунки и наброски. Это удивительное по изъявлению силы чувств изображение. В маленьком тесном помещении, которое обозначено кроватью и стулом, мы видим мужчину и женщину в объятиях друг друга. Конечно, это любовные объятия, хотя мы не знаем, близкие ли это люди друг другу или чужие. Изображение постели в комнате говорит о возможном продолжении этой встречи. Мы почти не различаем их облик но понимаем, что это люди из социальных низов. И неважно, солдат ли, рабочий, прачка или проститутка, это люди, которые охвачены настоящим и мощным чувством. Его нельзя сымитировать, оно очевидно в том объятии, в том движении, которое соединяет этих двух людей. В этом чувстве есть и какой-то надрыв, потому что вся среда, в которой они находятся, свидетельствует о безысходности положения, и их близость, явно будет иметь драматическое завершение. Картина искренняя и мощная по проявлению силы чувства, поэтому можно предположить, что близкие люди встретились после разлуки, и они любят друг друга по-настоящему. В начале XX века появляются картины не бытового, жанрового подхода к теме семьи, а более обобщенно философского и поэтического. В Пушкинском музее хранится полотно «Субботний день», французского художника Андре Дерена. Картина написана около 1912 года. Ее можно рассматривать как повествовательную семейную сцену. В субботний день за столом собрались три женщины. Сестры это, или мать с дочерьми, или какие-то другие отношения между ними. Художник не уточняет, и ему это, в общем-то, и не важно, хотя чем-то в пределах этого пространства эти женщины, конечно, связаны. Это дом и люди, которых объединяет быт. Но они представлены не в плоскости бытовых отношений. Их лица похожи на маски. Очень жесткая живопись. Жесткая пластика каждого предмета. На большом, покрытом зеленой скатертью столе стоят кувшин, тарелка с фруктами, лежит книга. И зритель видит, что разобщены не только персонажи, но и все предметы на столе. Отчуждение друг от друга. Можно лишь предполагать, Что же связывает этих людей, которых в один субботний день жизнь собрала за этим столом? Это совсем другой, более сложный ракурс в интерпретации темы семейных отношений. Противоположный пример представлен на картине «Поцелуй матери» французского художника Эжена Карьера, тоже из собрания Пушкинского музея. Здесь господствует тема максимальной близости. Я бы сказала так, если бы картина не называлась «Поцелуй матери», то мы бы и не знали, что семейные узы связывают этих трех женщин. Но они невероятно близки друг к другу. Это сплошное объятие, сплошной поцелуй. Один российский критик назвал Карьера поэтом материнства. И это действительно было так. У Карьера было семеро детей. Его жена Софи и дочь Маргарит — основные герои многих его картин. Он воспевал родительскую любовь, воспевал нежность. И этот порыв нежных чувств – одна из основных тем его творчества. Коричнево-сероватая дымка, которая покрывает фигуры, как сфумато у Леонардо да Винчи, еще больше способствует объединению фигур. Бельгийский поэт Эмиль Верхарн писал о карьере, которого очень любил. «О, руки на картинах карьера, эти волшебные руки, они обнимают, ласкают, плачут, защищают! Как он сумел разглядеть их немой язык!» целомудренные прикосновения, священные поцелуи, душа матери тает в душе ребенка. Очень меняется в XX столетии подход к теме любви в искусстве. Несмотря на сексуальную революцию 1950-60-х х годов и на изменения в нравах, вечная тема любви, тем не менее, сохраняет в творчестве многих мастеров высокий статус великого чувства, которое, по определению Данте, движет солнце и светило. В Пушкинском музее хранится картина великого художника Марка Шагала «Ноктюрн. Ночная сцена», написанная в 1947 году. На полотне, как это часто встречается у Шагала, изображена фантастическая ночная сцена. На фоне неба, прильнув к красному коню, распростерлась женская фигура. Она одета в белое платье невесты, на голове белая фата а в ее ногах мужской профиль — это легко узнаваемый профиль самого художника, и он обращен в другую сторону. Эта женщина — любимая жена Шагала Белла. За пять лет до появления этой картины она умерла от тяжелой болезни, и ее смерть Шагал оплакивал долгие годы. Он изобразил Беллу на многих картинах, он написал о ней много прекрасных слов. И вот в Ноктюрне под двумя персонажами раскинулся город — Он легко узнаваем. Это родной город Шагала, Витебск. Он в пожаре. Но это 1947 год, только два года, как закончилась война. Картина передает глубокое чувство мастера, его любовь, его горе, которое разлито в космическом пространстве и в диапазоне глобальных изменений, происходящих в мире. Глубокое лирическое чувство, которым пронизана работа, действует на зрителя не менее сильно чем картина Пабло Пикассо. Еще одно произведение Марка Шагала из Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея исполнено уже в самом конце его жизни, в 1980 году. Называется оно «Художник и его невеста». В этой картине присутствуют все мотивы, к которым мастер обращался ранее. Это своеобразный калаш, соединение самых разных эпизодов, Действие происходит между небом и землей, между Парижем и Витебском. Маленький оркестр играет на пустой площади, художник с палитрой и устремившаяся к нему невеста почти бесплотны. Тема взаимоотношений людей, как главная в теме семьи, решена здесь в символической форме. Это очень поэтическое произведение, и нота возвышенности, взаимного доверия между людьми необыкновенно свойственна Марку Шагалу. Достаточно оригинальное решение темы взаимоотношений людей в семье, мы находим у многих художников XX столетия. Пушкинский музей хранит драгоценные произведения. Эскиз, исполненный гуашью и углем, к одной из центральных работ розового периода Пабло Пикассо Семья странствующих комедиантов. Сама картина, созданная в 1905 году, находится в Национальной галерее искусств Вашингтона. Изображены циркачи, частые герои произведений раннего Пикассо. Как правило, это обездоленные люди, но это семья. Они странствуют вместе, они работают вместе и вместе добывают свой нелегкий хлеб. Замечательная композиция. Персонажи стоят перед зрителем и как бы позируют художнику. Пикассо необыкновенно тонко показывает их взаимоотношения, и мы ощущаем их близость. Они не смотрят друг на друга. Но в них есть единство. Важно, что они изображены на фоне достаточно неопределенного широкого пейзажа. Эти люди — странники, люди, которые не имеют пристанища, люди без дома, за ними нет интерьеров. Только они — природа и мир, который их окружает. В работе присутствует ощущение некоторой тоски и тревожности, что характерно для раннего творчества Пикассо. Интересно, что для одного из персонажей, Арлекина моделью послужил сам художник, а рядом с ним его друг, поэт Аполлинер, мощный, зрелый человек в красном одеянии. То есть это и своеобразная семья обездоленных художников, которые в начале века оказались в Париже в начале их пути к славе и к возможности творить. Тонко подходил к теме любви и семьи наш отечественный художник Александр Григорьевич Тышлер. Картина 1932 года «Материнство» из отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств решена в обобщающем символическом плане. На фоне равнины, напоминающей море и виднеющегося вдали города гордо вышагивает молодая женщина, неся на голове две поставленные одна на другую корзинки с младенцами. Гордая поступь молодой матери со своими детьми. Здесь, конечно, прочитывается и тема одиночества, и тема радости и счастья, которую женщине дают дети. Но мы не знаем, есть ли у нее дом, кто окружает ее. Это тема и грусти, и вместе с тем надежды на будущее. Рассматривая эти картины, мы можем рассчитывать, что названная нами вечная тема любви не уходит и будет существовать в искусстве всегда.